Глава вторая. В штаб Закавказского военного округа мы прибыли утром. Переночевали в военной гостинице. Сходили поужинать в ресторан "В подвальчик". Впечатление осталось неприятное. Нас везде обманули. Сдача с рубля нигде не предусматривалась, вместо шашлыка нам подали обжаренные кости. Однако вино было нормальное. Поужинали в гостинице оставшейся колбасой, консервами, местной лепёшкой и запили купленным в магазине вино. Здесь его продавалось в изобилии. Почему-то над Россией издеваются с этой водкой. Вина нигде и в помине нет, а здесь хоть запийся, взлился Игорь. Было видно, что увиденное им в начале декабря 1988 года в Тбилиси сильно не понравилось. И я не понимаю, почему в России и в Прибалтике люди живут по законам, а здесь какое-то полное беззаконие. Да, Юра, удручает, что это только начало. И это лучший город этого азиатского пространства от Каспийского до Черного моря. А что думаешь, Баку или Ереван хуже? Думаю, хуже. Все равно это не Казахстан и не Средняя Азия. Будем себя этим успокаивать. В штабе округа мы разошлись. У Игре был свой какой-то особенный кадровый орган, подчинявшийся политуправлению округа. Со мной вопрос решился быстро, даже молниеносно. Вот вам предписание. Сейчас отсюда возвращайтесь в гостиницу. В гостинице спросите, как добраться до автовокзала. Там садитесь в автобус до Кирвобада. Там, не доезжая до Ивлахского автовокзала, будете проезжать штаб дивизии. Скажете водителю, чтобы вас предупредил и остановил. Сегодня же убыть в дивизию и завтра быть в полку. Вас там ждут, понятно? Так точно. Вышел из штаба и стал ждать Игоря. Прождал недолго. Он получил точно такие же инструкции. Давай все-таки зайдем, покушаем нормально. Мне один подполковник подсказал, где можно недорого и вкусно поесть. Он посоветовал забрать из гостиницы вещи, взять такси и доехать на такси до этого места. Там, если кушать по госцене, получится то же, что и с ужином. А вот если попросить домашней еды и пообещать хорошо отблагодарить, то она кормит безупречно, но недёшево. На отличный домашний обед без вина обойдётся в 5 руб. с каждого, плюс вино. Потом хозяину скажем, чтобы вызвал такси, и он вызовет своих родственников, которые привезут нас на станцию ещё за 3 руб. Как ты? Я согласен. Гуляем. Да, ещё. Там есть автобусы до Кировабада на 4 часа и есть на 6. Крайний вариант запасной. Ехать часа 4. Вечером приедем в штаб дивизии. Нормально, по-моему. Отлично. Через час с небольшим мы сидели в ресторане. Как только мы пообещали щедро отблагодарить, сразу подошёл директор ресторанчика, пожилой грузин. "Надолго к нам, товарищи офицеры? Проездом в Кировабад? К вам зашли по рекомендации одного подполковника. Он обещал, что здесь нас накормят отличной грузинской едой", ответил Игорь. "Его зовут Анатолий", спросил грузин. Я к нему только по звоню, как зовут не знаю. Это Анатолий. Надо было сразу так сказать. Я вас так накормлю, долго хорошим словом меня вспоминать будете. Только давайте так, на всё про всё у нас 15 рублей. Как только достигаем общей суммы в 15 рублей, вы нас предупреждаете. Конечно, так и сделаем. Только я вас, дорогие гости, сейчас за другой столик посажу. Мы согласились, сели в соседний небольшой зал у окна. откуда открывался отличный вид на Куру, на старый Тбилиси. Тогда Тбилиси произвёл на меня впечатление неповторимого города и неприятного города. Старый город поразил своими старыми зданиями, но обветшалыми, с грязными улицами и дворами, с растяжками верёвок между домами, где сушилось бельё. Какая дикость, подумал тогда я. Новые районы, которые мы проезжали, не понравились мне совершенно. особенно отсутствие зелени и повсеместный мусор. Совсем не Европа, совсем не Россия. Азия. Какое у тебя впечатление от Тбилиси? спросил Игорь. Я ещё больше люблю теперь свою Прибалтику и даже Омск и Бийск. Игорь расхохотался. Незло нас с тобой на юга, но это далеко не худший вариант, как мы с тобой понимаем. Если Тбилиси это лучшее место в Закавказье, тогда мне сказать нечего. Мы заказали по бутылочке красного сухого и белого сухого. Тем временем нам начали приносить закуску и прочую еду. Обед нам удался, и мы слегка опьянные приехали на автовокзал. Купили билеты и погрузились в междугородний карус. Водитель предложил нам сесть в задней части автобуса. Мы согласились. Позже нам стало понятно, что с его стороны это была большая любезность. Видимо, он был опытный в своём деле человек. И сразу понял, что мы совершенно не знаем местные обычаи и порядки. Ещё мы попросили его высадить нас у штаба дивизии в Кировабаде. Он пообещал всё исполнить в лучшем виде, а потом пояснил, что мы зря купили билеты в кассе. Мы совершили очень большую ошибку. Платить надо только водителю напрямую. Но раз мы так уже сделали, то нам придётся ему доплатить по рублю с человека. Мы с Игорем недоумённо переглянулись. Непонятно, за что, спросил я. Так положено, дорогой. Извини, дорогой, конечно, но мало ли что может в дороге случиться. Ну лучше уважать наши законы. Предлагаю заплатить. Пока местных обычаев не знаем, лучше не нарываться. Потом разберёмся. Надо всё сначала понять, сказал Игорь. Мы отдали водителю по рублю, а он принёс нам небольшой пакетик мандаринов. Берите, ребята, угощаю от души. Не обижайтесь, у нас такие здесь порядки. Здесь вам не Россия. Откуда вы? Из Сибири. Ого, я работал как-то целый год там на стройке, на Баме. У вас там совсем всё по-другому. Здесь советской власти никогда не было и нет, произнёс водитель и весело рассмеялся. Сразу бросилось в глаза, что женщины рассаживались только в передней части автобуса, а мужчины в задней. Где-то посередине проходила грань. Причём на один из рядов сидений между женщинами и мужчинами никто не садился. Мы с Игорем были поражены увиденным. Я глубоко погрузился в свои мысли. Вот это государство, ничего не скажешь. Здесь в открытую заявляют, что у них нет советской власти и гордятся этим. Полное пренебрежение к советским законам, даже в общем-то демонстративное. Я давно начал понимать, что у нас прогнившая система, но то, что прогнило до такой степени, меня поразило и не давало мне покоя. После того, как автобус тронулся, все мужчины одновременно закурили, прямо в автобусе. Мы с Игорем переглянулись и долго ехали молча. Что же я ещё тут увижу? Это же дикие какие-то люди, самая настоящая азиатчина. Вот почему призывники с Кавказа в штаки воспринимают нас, своих командиров, в большинстве своём подавляющим, офицеры по национальности русские, украинцы, белорусы, татары есть. То есть кавказцев или из Средней Азии практически нет. Все офицеры европейских национальностей, конечно, чужды кавказцам и прочим азиатам. Да и законы наши для них враждебны, а для нас их. Поэтому эти призывники всё воспринимают как унижение и враждебно. А выход какой? Тут или они живут по нашим законам, или мы по их законам. Нет уж. Я законы Грузии или Азербайджана соблюдать не собираюсь. Нам уж и ещё неписаные законы Туркмении уважать. Ни за что. Я буду жить по законам России. Я не буду курить в автобусе. Но с другой стороны, я не смогу же сесть в женскую часть автобуса. Значит, я буду соблюдать местные обычаи. Придётся что-то соблюдать. Надо это признать. Мне мерзко от этой мысли. Получается, меня заставляют жить по обычаям, которые я презираю. Но в Чехословакии я же соблюдал местные обычаи и нравы. Там другое дело. Я там местные порядки уважал и принимал И там было другое государство, а здесь же СССР, единый и неделимый, говорят вроде бы. С этими мыслями я доехал до Красного моста, который находился на административной границе грузинской и азербайджанской СССР. Перед въездом на мост автобус остановился. Водитель вышел, поздоровался с каким-то там полным милиционером в фуражке, напоминавшей аэродром для стратегических бомбардировщиков. Милиционер с водителем пожали друг другу руки. Поцеловались троекратно, и водитель передал деньги милиционеру. Открыто. Еще раз пожали руки, водитель сел в автобус, мы переехали мост, там процедура повторилась в точности, до мельчайших деталей. Игорь тоже все увидел. Само их приветствие вызвало у меня полное неприятие и отторжение, но уплата денег меня сразила на повал. «Юра, куда мы попали?» — тихо спросил Игорь. «В самую настоящую Клоаку». Что делать будем? Не знаю, как ты. Я немного осмотрюсь и буду узнавать, как отсюда уехать побыстрее. Сделаю всё, чтобы попасть служить или в группы войск в Европе, или в Прибалтийский военный округ. Зря я не слушал родителей. Зря. Я тоже этим буду заниматься. К твоему списку готов добавить любой военный округ, расположенный на территории России, Украины и Белоруссии. А ещё я думаю над тем, в каком государстве мы живём. И я над этим же думаю. Полагаю, что лучше не думать, просто наблюдать. Почему? Потому что мне это государство может не понравиться. Боишься своих мыслей? Давно уже их боюсь. Просто если я приду к определенным выводам, добром для меня это не закончится. Игорь рассмеялся, и я понял, что в своих мыслях он где-то рядом со мной. Автобус остановился напротив КПП. Мы вышли и перешли дорогу. Осмотрелись. Что это? воскликнул Игорь и показал мне взмахом головы настоящие с противоположной стороны дороги пятиэтажки. Я обернулся и в темноте всё-таки различил, что многие окна в доме выгоревшие. Подряд по 3-4 окна в разброс по всему дому и по всем этажам. Непонятно. В это время из КПП вышел прапорщик-кавказец с солдатом. "Но вы прибыли для окомплектования Степанакерского полка?" спросил прапорщик. "Да", коротко ответил я. «Пойдемте, берите вещи, и дневальный вас проводит в штаб дивизии». «А что это?» – спросил я у солдата-танкиста, сопровождавшего нас, показывая на выжженные окна. «Это армянские погромы. Азербайджанцы тут выжигали армянские квартиры, да и много что еще делали». «А милиция что?» – спросил Игорь. «Какая тут милиция? Здесь советской власти совсем нет. Наши прикомандированные из России милиционеры тут пытались что-то сделать, но потом сами у нас в части спрятались». Пока наш Камдев не вмешался и не стал останавливать погромы и спасать армян. А сам откуда, спросил солдат Игорь. Я из Архангельской области. Понятно. Как тут сейчас обстановка? поинтересовался я. Уже нормально, было хуже, но всё равно жить среди местных, по-моему, невозможно. Мне-то что? Я весной на дембель. Вам сложнее. Мы дошли до штаба дивизии, дневальный ушёл, а мы стали ждать выхода к нам кого-то из здания штаба. Через несколько минут к нам вышел солдат и повел к начальнику отделения кадров. Пытались представиться, подполковник устало махнул рукой и пригласил сесть на стулья. Бегло посмотрел документы. «Вы какое училище закончили?» — обратился ко мне кадровик. «Омское ВУКУ в этом году». «Как закончил?» «С какими результатами?» «Диплом с отличием». «Кто у тебя родители?» «Отец — отставной офицер». «Мама работает в исполкоме в Калининграде». «Про отца подробнее». Закончил службу полковником в Калининградском гарнизоне. До этого командовал арт-дивизионом в Афганистане. Награжден, ранен. Ясно. А почему тебя в СИБВУ отправили после училища? С красным-то дипломом. Так вышло. Недоразумение. Командир роты не досмотрел, не проконтролировал. В училище командирские должности занимал. Был сержантом, командиром отделения курсантов. Ну что с тебя, Тимофей, все клещами тянуть надо? С какого времени был командиром? В конце первого курса назначили. Кадровик посидел, о чём-то молча подумал. Так. Ну а с вами, товарищ лейтенант, всё понятно. Вы назначены замполита мотострелковой роты. Сейчас вас проводят в расположение артиллерийского полка. Там в одной из казарм оборудован ночлег для офицеров вашего полка. Завтра часов в 10:00 утра все вместе поедете в свой полк. Пойдёт тыловая колонна. В общем, там есть старший майор Носов. Слушайте его команду. Где покушать и прочее, он вам тоже объяснит. Вопросы? Разрешите дождаться лейтенанта Тимофеева. Ну, выходите на улицу. Видите его, он там курил. Садитесь, и ждите, но скорее всего Тимофеев не пойдёт с вами. Он уже сегодня попадёт в свою роту. Тимофеев. Полевая форма с собой есть? Так точно. Это хорошо. Ждите. Через 15 минут кадравик вернулся и произнёс: "Вы, друзья, Я тайком с Надеждой посмотрел на Игоря. "Друзья", твёрдо ответил Игорь и посмотрел на меня. "Друзья", тут же подтвердил я. "Решение комдива и начальника политотдела. Вы оба будете служить в одной роте. Поэтому Копылов, вместе с Тимофеевым, выезжаешь сейчас в свою роту на полигон. Повезло вам", произнёс подполковник и как-то впервые по-доброму улыбнулся. Мы с Игорем от радости обнялись. Будем помогать друг другу. За время нашего путешествия мы неплохо друг друга изучили. Нас отправили на КПП штаба дивизии. Через несколько минут подъехал ЗИЛ-131, из кабины которого вышел старший лейтенант с танковыми эмблемами и повязкой помощник дежурного по полку. Кадровик что-то сказал танкисту и подал команду: "Всё, загружайтесь. Сейчас вас отвезут в вашу роту. Она формируется отдельно от вашего батальона и полка здесь, на полигоне Сефалы. Командир роты капитан Новиков. «У вас самый опытный в полку. В хорошие руки попали вы, ребята. Не переживайте. Я ему уже позвонил, он вас ждет с нетерпением». Мы забросили вещи в кузов, солдат закрыл за нами задний борт. А танкист спросил, «Эй, пехота, у вас все нормально?» «Нормально», — ответили мы, довольные тем, что нам предстоит служить вместе, в одной роте. «Слушай, Юра, я ведь ни БТР, ни БМП вообще не знаю». Я всё-таки хоть и военно-политический закончил, но по арт-ли рисковому профилю. Ничего, Игорёк. Я тебя всему научу. База у тебя есть, а остальное всё в наших руках. Минут через 30 машина остановилась. Вышел из кабины танкист и сказал: "Выгружайтесь, мужики, приехали". Солдат открыл задний борт, мы выгрузили вещи. Перед нами в бескрайнем пустынном поле стоял небольшой полевой лагерь с электрическим освещением. Он ваш командир роты стоит. не подходит. Сам. Советую к нему подойти и представиться как положено, показал на стоявшего в нескольких шагах от нас человека. Спасибо, до встречи, сказал я. Танкист сел в машину и отъехал. Игорь, оставляем пока здесь вещи и идём представляться. Похоже, мы опять в настоящую армию попали. Мы вместе подошли и представились по всем правилам. Сразу стало понятно, что это то, чего новиков от нас ждал. Неувальный — выкрикнул Новиков. На огромной скорости к нему подбежал солдат, похожий на узбека, и явно не из молодых. Доложил, как положено. — Вещи господ офицеров ко мне в палатку. Бегом. — Пойдемте за мной, мои вы долгожданные, — обратился к нам Новиков. Мы зашли в палатку, в которой стояла три кровати. — Эта кровать моя, вот эта замполита, а эта твоя, — обратился к нам Новиков. Мы переглянулись с Игорем и подошли к своим кроватям. Поливаю форма есть? Есть, дружно ответили мы. Переодевайтесь, сказал Новиков и присел на табуретку у сильно растопленной печки. Мы с Игорем начали переодеваться. Что это? спросил Новиков, указывая на мой свитер, подаренный отцом. Свитер отец подарил. Его можно надеть, ответил я. Отличная вещь, можно. Это за кво. Здесь всё можно. Отец военный, полковник, уволился уже на пенсию, ответил я. «У меня тоже отец был военным», — спокойно произнес Новиков и закурил. «А у тебя, Игорь?» «И у меня тоже, майор, летчик бывший». «Тимофеев, ночевать с завтрашнего дня будешь с личным составом своего взвода. А ты, Игорь, так и будешь здесь со мной. Это твое постоянное место. Все командиры взводов спят с личным составом, это мой приказ. Старшина и техник роты в отдельной палатке. Сейчас я вас со всеми познакомлю». Все офицеры и прапорщики у нас нормальные, даже хорошие, понятно ответил я. Переоделись, тогда за мной. Мы вошли в палатку, в которой за накрытым столом сидели два старших лейтенанта, один старший прапорщик и прапорщик. Знакомьтесь, это мой заместитель по политической части, лейтенант Копылов, громко произнёс командир роты. Игорь, произнёс Копылов, протягивая руку поочерёдно сначала офицерам, потом прапорщикам. Командир первого взвода старший лейтенант Курдюмов Саша. Командир второго взвода старший лейтенант Игнатович Сергей. Старшина роты старший прапорщик Никитенко Пётр Николаевич. Техник роты прапорщик Сосоев Слава. Я выдержал паузу, тоже представился и познакомился поочерёдно со всеми. Ну что, старшина, всё готово? спросил Новиков. Обежайте, товарищ капитан. Так точно, всё готово. Вон на печке стоит сковородочка с жареным мясом и картошкой, и всё остальное на столе. Я посмотрел на печку и увидел огромного размера высокую сковородку, явно местного производства. Прошу за стол, товарищи офицеры и прапорщики, произнёс Новиков. Мы сели за большой стол, на котором уже стояли солёные огурцы, порезанный лук, свежие помидоры, огурцы и лук, зелень, белый круглый сыр, восточные лепёшки. тарелки и маленькие стаканчики, тоже явно местного производства. С этого момента рота полностью укомплектована офицерами и прапорщиками. Но завтра должны быть последние борта с солдатами и сержантами из Прикарпатского военного округа. Нам осталось дополучить 26 человек всего-навсего. В роте все ко мне обращаются только по воинскому званию. Только замполит может обращаться ко мне по имени и отчеству. К замполиту все офицеры и прапорщики проявляют уважение. Понятно? Разные среди замполитов есть люди. Но у меня в роте замполит будет лучше всех. Это всем понятно? Все дружно махнули головами. Далее. Обращаюсь ко всем, но к тебе, Игорь, особенно. Девиз нашей роты «У нас все хорошо». «Все, что происходит в роте, за пределы роты уходит только с моего согласия. Это всем понятно?» Все также дружно подтвердили. Тогда за наше знакомство и прошу учесть, что это мероприятие и есть общее проставиться. Употребление спиртных напитков солдатам и сержантам роты запрещено. Офицеры и прапорщики могут, но только с моего разрешения. Николаич, давай, наливай. Выпили, закусили. Довожу довой давно в прибывших. Хочу, чтобы вы услышали это от меня лично. Командир дивизии здесь под рукой. Надо билась полноакровная, обученная и дисциплинированная рота для решения всяких нехороших, внезапно возникающих задач, а их здесь очень много. Все части нашей дивизии сокращённого состава, а там, где есть хоть какой-то личный состав, много местных. То есть у него здесь нет ни одного боевого подразделения до нашего полка 160 км, потому что настоящая задача нашего с вами полка не армянцев азербайджанцами мирить. на прикрывать государственную границу. Поскольку от штаба дивизии до полка большое расстояние, командующий округом разрешил комдиву держать при себе одну роту отдельно от всего полка. Наши роты занимаются основательно. На наши убитые БМП кинули весь рембат дивизии, хотя там одно название, что рембат. Но всё же позавчера машины пригнали, и они уже в хорошем состоянии. Да, слава. Так точно. «Вот Слава со всеми нашими механиками-водителями две недели летал под зампотехом дивизии...» «Да, Слава?» «Не то слово, товарищ капитан. Я так в Германии не летал, как здесь. Личным составом нас комплектуют медленно». «Почему?» «Стараются подобрать хоть немного получше людей. Сейчас у нас в роте всего-то шесть узбеков, два таджика. Все они из старого состава, первые солдаты роты. Хорошие бойцы». Уже весь личный состав роты приведен в нормальное боеготовое состояние. В основном, на доукомплектование личный состав прибыл из Прикорпатского, Киевского и Белорусского военного округа. В роту людей старались отобрать получше, но не всегда получалось. Как говорит начальник политотдела, подбор личного состава в роте не хуже, чем в ВДВ. Соответственно, спрос с нас будет очень сильный. «Слышишь меня, Игорь?» «Слышу, товарищ капитан». «С тобой, Игорь». мы потом обстоятельно и обо всем поговорим. Но учти, что начпо и зам начпо бывают у нас постоянно. Игорь выглядел немного обеспокоенным, но держался бодро. Замкомдива тоже насел капитально на боевую подготовку. Он реже бывает в батальонах нашего полка, чем у нас в роте. Завтра, если получим оставшийся личный состав, дадут нам на все и про все максимум еще две недели, если дадут, и все, получим конкретную задачу. Там уже личный состав не обучишь и не воспитаешь. Обстановка такая, что все роты нашего полка уже давно выполняют задачи по всему Карабаху и за его пределами. Готовы или не готовы они были, никого не волнует. Даже арт-дивизион полка действует как простая пехота на всяких блокпостах и горных заставах. Только танкисты пока что более или менее занимаются боевой подготовкой. всех разбросали. В резерве у командира полка из боевых подразделений, кроме танкистов, только разведдрота, которую кидают каждый день во все дырки. Опять выпили. Старшина роты поставил на стол сковородку, и все с удовольствием начали поедать жареную картошку с луком и мясом. Потом потихоньку начали разговаривать между собой, закурили. Мероприятие подходило к концу. Старшина, давай командуй, пусть чай несут. У меня всё здесь. Не хочу бойцов задействовать. Не хочу, чтобы видели. Старшина встал, все помогли убрать со стола лишнее. Поставил на стол большой чайник с кипятком, большой по-восточному раскрашенный чайник с заваркой, лимон, леденцы и варенье. Варенье вишнёвое и из грецкого ореха, сообщил старшина. Из грецкого ореха? переспросил я с удивлением. Все рассмеялись. Что, Юра, ещё не пробовал такого? спросил меня Николаич. Все опять рассмеялись. Новиков тоже улыбался и смотрел на меня. Мне начальник отдела кадров сказал, что ты у нас краснодипломник. Да, так и есть. Так, господа. Чай пьём и расходимся. Старшина только здесь разбирается. На зарядку завтра никто не выходит, я сам проведу. Встречаемся на завтраке, на разводе всех представлю. Вопросы? Отлично. Товарищ капитан, разрешите нам с Серёгой переночевать здесь или у прапорщиков? Ну, в качестве исключения, спросил Саша. Разрешаю. Все начали расходиться. С утра мы с Игорем встали пораньше, умылись, привели себя в порядок и пошли на поход. Игорь, подходите сюда, окликнул нас Новиков. Мы подошли к столу, единственному стоявшему на походе. Это наша единственная привилегия перед солдатами то, что мы едим сидя за столом, а не стоя за нестроганным горбылём. Походы не наш, а танкового полка. Командует здесь прапорщик азербайджанец со своими поварами. Ну, нам подчиняется. Здесь и замком Диева, и ночьпо, и зам ночьпо часто кушают. Так что, видимо, умеренно прапор ворует. Нас с Игорем представили, а после развода Новиков сказал: "Курдюмов, забирай третий взвод на занятия. Тимофеев позже подойдёт. Но сегодня пока что ты его взводом занимаешься". "Понятно". Мы отошли в курилку. Сегодня на занятиях просто присутствуешь, смотришь, как Курдюмов проводит. Но он уже 4 года взводом командует. Три из них в ЦГВ, там школа не хуже, чем в ГСВГ. Не стесняйся у него учиться. После обеда со взводом не идешь, начинаешь писать конспекты на всю неделю. Как только первый напишешь, покажешь мне. С завтрашнего дня сам проводишь занятия. Я на них буду присутствовать. Принимаешь взвод. Замком взвода у тебя парень хороший, но слабый. Будем менять. Присмотрись к людям. Ну всё, Юра, давай, в добрый путь, сказал Новиков, развернулся и пошёл в сторону стоянки техники роты, где его ждали командиры и механики всех машин. Я осмотрел лагерь роты. То, что нужно. Полный порядок. Палатки у каждого взвода своя. Концелярия роты, палатка Новикова и Игоря, палатка прапорщиков, оружейная комната, Ленинская комната, Игорь уже там. Палатка старшины роты с имуществом. Поставил грибок. часовые. Все дорожки выложены камнем, камни побелены. Сзади техника стоит ровно, как на параде. Да, молодец Новиков. Занятия Курдюмов проводил действительно виртуозно. Видно сразу, что опыт у него богатейший. Бойцы с удовольствием учились. После обеда сел писать конспекты. Курдюмов дал свои и сказал, чтобы я ничего не выдумывал. Командиры роты они полностью устраивают. Новиков конспекты одобрил. После ужина взялся принимать взвод. Мой заместитель, сержант, парень грамотный, но с личным составом явно слабоват, не тянет. В 6 вечера прозвучала команда, что где-то часа через 2 привезут нам недостающий личный состав. Новиков вызвал начальника ПХД и всех офицеров и прапорщиков роты. Аскеров, скажи, чем мы можем накормить 26 человек? Ничем, товарищ капитан. Сегодня они ещё питаются выданным им сухим пайком. "Сухой паёк это понятно. Чем ты их сможешь подкормить, я спросил? Завтра они стоят на довольствии. Завтра всё как положено. Сегодня уже все котлы помыли. Не сдохнут твои повара, ещё раз помоют. Ты сам хоть раз летал военными бортами? Ты знаешь, что они там могли на аэродроме просидеть и двое, и трое суток под снегом и ветрами. Мы что, не можем солдата по-людски принять?" заорал Новиков. "Давай наврусь, сделаем так. Я тебя понимаю, что завтрашнюю закладку трогать нельзя, но чай им напоить мы можем. Заварки у меня полно, и сахара на такое количество личного состава найду. Вот это первое. Сделаем хороший крепкий чай с сахаром. Такой они в армии никогда не пили. Плюс у меня полно варенья. Осталось ещё, когда в армянскую часть города ходили. Второе. Я сейчас поеду к Гудрату и привезу из его магазина штуки 4 куриц импортных. Завтра с ним рассчитаемся? Николаевич пристально посмотрел на Новикова и на слабо. Конечно, ответил Новиков. Но сварить-то этих курс можешь? обратился старшина к Аскерову. Конечно. Но ну, а капусты, морковки, лука, картошки найдёшь? Нет лишнего. Понятно. Тогда возьму у Гудрата три курицы и овощей. Возьми 4, одну завтра сварим сами на офицеров и прапорщиков. Сделаем щи или борщ, высказался Сергей. Точно. «Давай, Николаич, возьми четыре. Мне тоже надоела эта солдатская жрачка. У меня от Аскерова изжога. И лепешек там возьми, и на нас, и на бойцов. Давайте скинемся». Решили. Завтра Слава продаст бензин с приданных нам грузовых машин, плюс все офицеры и прапорщики роты сбросились. Предложили Аскерову, но он посмотрел на нас, как на дураков. Я пошел готовить место в палатке себе и вновь прибывающим. Выбрать место себе оказалось делом непростым. И я решил узнать, как разместились Саша и Сергей, поступил также. Потом начал руководить, где и как разместить остальных. Кто истопник сегодня ночью? спросил я у командира первого отделения. Ещё не расписывали, но командир роты приказал, чтобы всю ночь разбивали по часу на 8 человек. Гололобов позвал я своего заместителя. "Я, товарищ лейтенант, вошёл сразу в палатку мой заместитель. Где график дежурства истопников? Сейчас всё сделаю". А что, тебе надо напоминать? уже тихо и спокойно спросил я. Да нет, я сам собирался. Я начал размещать свои вещи, хотя наиболее ценное и ненужное оставил у Игоря. Услышал отчётливую речь своих же солдат за палаткой, которые решали, кто будет топить печь и в каком порядке. Понятно всё. Гололобов никакой не замком взвод и никогда им не будет. Он сам будет полночи топить печь. Понятно. Разберёмся. Но кто этот самый борзый и, судя по всему, самый авторитетный солдат, которого, судя по всему, так боятся гололобов. Я вышел из палатки, солдаты сразу примолкли. Ну что, решили? спросил я. Сейчас, ещё минутку, ответил мой заместитель. Я же решил со всеми познакомиться и хотел сделать это вне строя. Сразу видно реакцию всех на каждого. Над кем-то развязно смеются, над кем-то не смеют. А кое кто на кое кого даже посмотреть боится. Ну вот, кажется, понятно, кто здесь самый авторитет. Рядовой, высокий солдат, ему явно весной домой дошла очередь и до него. "Зубов", произнёс рядовой и смело с вызовом посмотрел на меня. "Что, представляться не умеешь или мне это воспринимать как борзость?" ответил я и также пристально посмотрел на него. Но Зубов не ответил. Криво усмехнулся, отошёл на метров 5-6, повернулся ко мне боком и закурил. Весь взвод пристально следил за развитием ситуации. "Рядовой Зубов, ко мне!" Зубов лишь повернул ко мне лицо и сквозь зубы сплюнул в моём направлении. Кровь сильно запульсировала. Что делать? Тянуть нельзя. Бить. Надо бить без всяких разговоров. Будь что будет. Резко в одном мгновении я подскочил к Зубову и с размаха нанёс сильный удар в живот. Зубов такого не ожидал, подломился. Бить, пока не запросит пощады. Всё, терять нечего. Накану мой командирский и офицерский авторитет. Молопить, пока не подчинится. Я наносил удары, но на Зубов, сгруппировавшись, терпел. Ко мне подскочил командир первого отделения, сержант Трахеменко, и, приняв стойку, попробовал меня ударить. Это уже совсем плохо. Я переключился на сержанта и провёл болевой приём. Сержант завизжал, а потом заорал. Всё, хватит, хватит. Неправильно, к командиру обращайтесь, товарищ сержант. Хватит, товарищ лейтенант, хватит. Я отпустил сержанта. Встать, товарищ сержант, и хватит орать как девушка. Сержант встал и замолчал сразу. Я вернулся к Зубову и ещё раз нанёс сильный футбольный удар в туловище ногой. Он взвыл. Я взял солдата за волосы и произнёс: "Проси прощения за сранец, проси". Зубов молчал. Сюда, ближе все подошли и закрыли нас со всех сторон. Живо, приказал я взводу. Нас с Зубовым обступили все солдаты и сержанты моего взвода. Я продолжал держать Зубова за волосы. Зубов, ты покусился на мой авторитет. Не оставил мне выбора. Я не мог не дать тебе то, чего ты заслужил, иначе весь наш взвод подумал бы обо мне, что я плохой офицер, что я не командир. Я правильно говорю, взвод. Никто не ответил. Зубов, я жду извинений. Никогда, хоть убейте меня, этого не будет никогда, зарал Зубов. Это ты специально орёшь, Зубов. Надеешься, что нас услышит командир роты и освободит тебя. Мне плевать, бейте сколько хотите. Я у офицеров никогда прощения просить не буду, уже тихо произнёс Зубов. После этих слов я ударил ещё несколько раз Зубова. Он молчал. Тем временем к нам подошли солдаты из других взводов. Трохименко, убери всех чужих. Это внутреннее дело только нашего взвода. Хоть это ты в состоянии сделать, произнёс я. Трохименко обернулся и произнёс: "Всё, мужики, давайте, расходимся, это наши дела". К нему присоединился ещё один солдат, механик-водитель моего БМП. Посторонние быстро ушли. "Ну что, Зубов, не передумал?" ещё раз спросил я. Ответа не было. "Зубов, пошли в палатку, там поговорим". Зубов молча начал подниматься с большим трудом. Лицо сильно окровавлено. Быстро воды сюда и аптечку, скомандовал я. Воду и аптечку принесли. В это время я всё-таки помог Зубову. Ну, он злобно брыкнулся. Зубову полили, он умылся. Все уходим в палатку, Трахименко, оставь кого-нибудь на фишке. Нуралиев на фишку, остальные быстро зашли, скомандовал Трахименко и подставил плечо Зубову. Все зашли в палатку. Итак, взвод Отныне во взводе никто не смеет мне не подчиняться или как-то барзеть. Сейчас произошло такое, за что Зубов и Трохименко должны были бы сесть в тюрьму, ну или в дизбат, как минимум. И меня тоже бы постигло наказание. Не тюрьма, конечно, но и за армию бы турнули с волчьим билетом. Я здесь командир. Меня сюда наше государство назначило вами командовать. И вы все будете делать то, что я прикажу. Я не считаю тебя командиром. Понял, Лёх, ты сопливый, прохрипел Зубов. Мгновенно с разворота я обрушил на Зубова серию ударов. Меня охватили сзади. "Товарищ лейтенант, хватит, убьёте. Хватит!" Зубов он такой, его не сломать. "Мы все вас признаём командиром", произнёс Трохименк. Я окинул взглядом стоящих солдат. Никто из них явно не смотрел на меня с вызовом или дерзко. И Лёха, он тоже больше не рыпнется против вас. Просто у него характер такой. Хватит, повторил Трохименко. Товарищ лейтенант, сюда командир роты идёт за уполтом. Быстро и с тревогой в голосе произнёс Нуралиев. Всем привести себя в порядок. Лёха, тебя тоже касается, служить дальше будем. У нас во взводе всё хорошо, это всем понятно. Так точно, ответил взвод. Я вышел из палатки встретить Новикова. Попытался доложить, но он, не слушая меня, пролетел мимо и сразу заскочил в палатку взвода. "Строится на передней линейке", проорал Новиков. Я заскочил в палатку навстречу потоку. Все устремились на выход. Зубов стоял напротив Новикова. Новиков внимательно на него посмотрел и выдал две подряд затрещины по шее Зубова, очень громких и хлёстких. "Я так и думал. Я же тебя предупреждал", говорил Новиков и параллельно пнул Зубова под зад. Зубов не стал ждать ещё Тумаков и выскочил из палатки. Я построил взвод и доложил командиру роты по всем правилам. Ну что, сержанты хреновы, вы только морковку можете сосать. Я вас предупреждал, в это же мгновение Новиков сорвал красные сержантские лычки с Гололобова. Всё, Гололобов, отныне ты просто наводчик. В какой машине решу позже. Трахименко, а ты что делал, родной, тихим голосом спросил Новиков. Товарищ капитан, разрешите мне самому разобраться. Я представлю предложение по сержантскому составу взвода позже, когда прикажете, произнёс я. Повисла тишина. Хорошо, командуйте, ответил Новиков. Зубов, за мной, скотина. Товарищ капитан, прошу оставить его мне, я сам разберусь, Новиков улыбнулся. Опять разрешаю, хорошо. Занимайся, но смотри мне Зубов, только выкинь что-нибудь. Новиков повернулся, отошёл на несколько шагов и произнёс: Пошли из ампалит. Надо дать командиру взвода самому разобраться. Игорь стоял и смотрел на меня очень пристально. Ему очень хотелось мне помочь. Он переживал за меня. Так я прочитал его взгляд. Однако я молча еле заметно отрицательно поматал головой. Игорь меня понял и пошёл вслед за Новиковым. Взвод отправил в палатку, а сам вызвал Трахименко в сторону, отвёл подальше от чужих глаз. Бить будете, товарищ лейтенант? Я сдачу дам, отвечаю, произнёс Трохименко. Ты сегодня предал своего командира. Но я решил всё-таки прежде с тобой поговорить, ответил я. О чём нам с вами говорить? Даже сейчас наглеет сволочь. Ну, как с такими поступать? Что с ними делать? Попробую всё-таки по-человечески. Но если не выйдет, то пошло всё к чёртовой матери. Вся эта политика, воспитательная работа — Может, у замполита полка в Сибири и получалось, но я не такой талантливый. — О службе, Трохименко. — О службе. — Нахер она мне сдалась? Мне полгода осталось, и забуду это говно как страшный сон. — Понятно вам, товарищ лейтенант, — с ноткой издевательства ответил Трохименко. — Еще надо будет дожить до дембеля, Трохименко. Говорят, нас ждут большие и опасные дела. — Мне все похер, товарищ лейтенант. — Все похер. Служба — это ваша работа. А я не хочу служить. Только и думаю, когда домой, и за сегодняшнее я ещё вам отомщу. Ну всё, с меня достаточно. Разговор не получится. Я не знаю, как его в норму привести. Ты мне угрожаешь. Говори до конца. Говори. Разговор между нами, никто не узнает. Пойдём на боевые, я вас подстрелю как-нибудь. Сами просили, чтобы я вам правду сказал. Спасибо за правду. И что тебе это даст? А там щуп просто, больше ничего. И как ты потом жить с этим будешь? Спокойно. Полезное дело сделал, убил офицера. Я вас офицеров просто ненавижу, как ментов. А что с ментами? У тебя были проблемы с законом? Были. Я из-за них в институт не поступил. На футболе на стадионе забрали. Получился привод в милицию, ни за что. Откуда ты родом? Из Днепропетровска. Куда после армии пойдёшь? Не знаю. Куда теперь поступишь? На завод не пойду, не знаю ничего. Вот как ты быстро скатился от злобы своей, не поступил в институт, а теперь уже дошёл до мысли убить офицера. Ненавижу вас всех. Давайте заканчивать наш разговор. Что вы мне можете сказать? Вы старше меня на 2 года. Вы жизни ещё не видели. У тебя сейчас две дороги. Одна налево, другая направо. Пойдёшь налево, станешь рядовым. Я подберу нормальных сержантов, которые тебя будут гнобить. А может, вообще попрошу, чтобы тебя перевели куда-нибудь в кадрированную часть, там, где солдаты одни кавказцы. Новикову попрошу, он всё решить может. Уволишься, приедешь в свой Днепропетровск, там будешь водку пить и всех ненавидеть за свои неудачи. Будешь смотреть, как толковые сверстники приходят из армии с положительными характеристиками, к чему-то стремятся, поступают и двигаются вверх. А ты постепенно превращаешься в лохаша. Пойдёшь направо, станешь нормальным сержантом, во всех делах помощником офицеров. Служба будет трудная и интересная. Многому научишься, получишь нормальные характеристики, обещаю. Приедешь и поступишь куда надо. соберёшь волю в кулак, но добьёшься своего. Водку жрать не будешь, будет цель и стремление. А если совсем не дурак, ни ещё по какой-нибудь комсомольской линии пойдёшь, вообще жрать будешь от пуза и ничего делать не надо. Выбирай, уговаривать не буду. Умному человеку достаточно того, что я тебе сказал. Ответ жду до 9:00 утра. Я резко повернулся и пошёл к лагерю. Пришёл вовремя. Приехал ЗИЛ-131 с пополнением. «Товарищ лейтенант, командир роты собирает всех офицеров и прапорщиков в канцелярии», произнес в гневальной пороте. Подхожу к палатке канцелярии, а из нее уже выходит Новиков. «Давай за мной». Мы подошли к машине с пополнением. Из кабины вылез майор, который размашисто поздоровался с Новиковым. «Саша, давай быстрее принимай, мне домой давно пора», сказал майор и передал Новикову пакет с документами. Так, старшина, давай построю к мне, скомандовал Новиков. Старшина дал команду к машине и начал строить. В это время техник организовал освещение. Старшина построил и доложил Новикову. Тот поздоровался, получил друженый ответ. Нормально. Сколько добирались? Двое с лишним суток, как из полка выехали. В сутки с половиной на аэродроме просидели, ответил физически мощный сержант. А что с питанием? «Сух пай дали на сутки. Давно уже съели», — опять ответил сержант. «Как там на Украине погода?» «До десяти мороза днем», — в разговор включился рядовой. «Ночевали на аэродроме». «В ангаре неотапливаемом», — опять ответил тот же сержант. «Ну вот, видите, я же знал, что так будет», — обратился Новиков ко всем офицерам и прапорщикам. «Это понятно, никто и не спорил», — ответил Саша. «Ладно, старшина, веди и сначала корми людей». Потом начинай принимать имущество, только по-быстрому. Мы сейчас все туда подойдём. Дай команду, чтобы нам чай приготовили и лимон. Новиков развернулся, поговорил коротко с майором, который сел в машину и уехал, а потом повёл нас в сторону ПХД. Офицеры и техник расселись за столом на лавках и начали наливать себе чай. Вновь прибывшие бойцы с удовольствием уплетали похлёбку куриную, просили добавки. Потом пили хороший чай с лепёшками и вареньем. Ну что, мужики? В общем, комплектование полка сегодня полностью закончено. Даже роту химзащиты укомплектовали полностью. Наши пополнения из Прикво, все с одного полка, даже с одного батальона. На сей раз людей для нашей роты никто не подбирал. Сопровождавший офицер из их полка передал, что все люди хорошие, особо отрекомендовал двух сержантов. Фамилии у меня есть. Начинаем делить людей, сказал Новиков. Давай, рышко, капитан. Надо бы в управление роты посмотреть сначала, произнёс Слав. Да, сейчас буду смотреть. Кстати, Тимофеев, у тебя там как дела? Нормально, разберусь. Надо мне самому поработать. Давай я тебя зубово уберу во взвод Курдёмова. Саш, там его нормально построит. Во, нормально, воскликнул Саша всем видом показывая своё несогласие. Нет, не надо. Только хуже будет. Все будут считать, что я не справился. Мне надо самому научиться эти задачи решать. Молодец. Только смотри там, если далеко зайдёт, ты мне лучше скажи, там реши. Ко мне во взвод полагалось 9 человек до полного штата. После всех приперательств и остальных организационных вопросов я увёл своих солдат в палатку. Все их ждали, быстро познакомились, и я уложил спать весь личный состав. Сам остался снаружи, решил немного в стороне развести небольшой костёр. приказал принести дров, а также ящик, на котором сидеть. Прошло минут 15, и ко мне подошёл в накинутой сверху шинели Трахименко. "Разрешите немного горбись и закуриваю", спросил меня он. "Найди ящик и садись. Сейчас табуретку принесу". Через несколько секунд Трахименко вернулся с табуреткой. "Я подумал, товарищ лейтенант". "И что надумал?" "Надо карабкаться, надо воевать за себя и свою жизнь". Это вы правильно сказали, что надо за себя бороться. Я молчал. Поможете мне? Не обманите, тихо-тихо спросил Трохименко. Как я тебя обмануть могу? Если мы с тобой будем нормально служить, как я смогу тебя обмануть? Да я в таком случае к кому угодно пойду и буду доказывать правду. Думаете, армейская характеристика поможет мне с институтом? В том-то и дело, что служба в армии это отличная возможность обнулить все проблемы. Начать потом все заново. Все прекрасно понимают, что в армию уходит пацан. А приходит мужик, настоящий. Тем более уже вся страна знает про этот Карабах. Теперь это как новый Афганистан. Если будет все нормально, я еще замполита рот и попрошу, чтобы он тебе какие-то рекомендации сделал по комсомольской линии. Да и вообще, ты сам подумай, какое интересное окончание службы у тебя будет. Тем более ты сержант. Все только начинается. А так будем воевать друг с другом. Я тебя рожалую в рядовые, буду отправлять на ход работы. Там тебя будут заставлять работать. Ты будешь сопротивляться, но губы будут сажать. Что, интересно? Что выбрать? Согласен. Выбор тут простой. Тогда по рукам, товарищ лейтенант. Трахименко протянул мне руку, а я её крепко пожал. Теперь уже дело не моё, конечно, но советую вам поговорить с Зубовым. Я думаю, он ждёт разговора. На чём мне с ним говорить? Его наказывать надо? Вот думаю, как ваше дело. Но если мы с вами с этой минуты одно дело делаем, то поговорите с ним. Вам лучше, чем он замком взвода не найти позвать. Я о торопил от неожиданности. А что, если действительно так? Из главного врага сделать главного союзника? Это слишком какой-то неординарный шаг. А что скажет Новиков? С другой стороны, Новиков дал нам свободу выбора в подборе сержантов. В принципе, поговорить никогда не вредно. Зави Зубов подошёл скромнее, чем вёл себя обычно. Разрешите, садись. Наступила тишина, в которой мы просидели несколько минут. Зубов, расскажи мне о себе. Я из Первоуральска, Свердловская область. Рос с матерью, отца не знаю. В школе учился плохо, просто не хотел. После восьмого класса ушёл в ПТУ. Будем считать, что ПТУ закончил. Несколько приводов в милицию за хулиганку, забрали в армию, учебка. Потом служил в кадрированном полку в Белоруссии, каждый день пил. Доставал там всех офицеров. Офицеры ничего не могли со мной сделать и при первой же возможности отправили служить сюда. Здесь попал к Новикову. Сухой закон в море спирта и коньяка. Что делать будем? Мне Трахименко передал ваш разговор с ним про две дорожки. Я тоже подумал, что может это и шанс, может попробовать. Ведь вы нуждаетесь конкретно в нашей с ним помощи. Тем более служба здесь может быть интересной. Может, повоюем. Понимаете, я не хочу возвращаться домой. Там, кроме матери, я никому не нужен. Вы правильно Трахименко сказали, что если пойдёшь на завод, то сопьёшься. Трахименко, он может и не сопьётся. Я-то точно сопьюсь. На хер мне это нужно? А потом думаю, а может попробовать всё изменить? Посмотрим, может, уеду отсюда на север. Может, в Мариходку и уйду в моря в Индию, мир посмотрю. А может ещё что-нибудь придумаю. А может в Москву махнуть? Правильно мыслишь. Надо карабкаться. Надо жить интересно. Надо пытаться что-то делать. А ты что? Тебе нравится эта дешёвка, когда бойцы будут говорить: Вон, какой зубов офицеров посылает, делает что хочет. Молодец. Ради чего? Совсем другое дело, когда о тебе будут говорить, что ты отлично владеешь техникой и вооружием, боевой, опытный, бесстрашный. Но это совсем другой авторитет. Над таким работать надо постоянно. И тут согласен. А за вам ко мне пойдёшь? Мы справимся. Пойду, поверю вам, справимся и пить не буду. Никто во взводе кроме вас пить не будет. Но новиков меня не назначит. Это моя проблема. Понял. Договорились. Мы пожали друг другу руки. Да, ещё одно. До официального назначения я ни за что не отвечаю. Согласен, подтвердил я. Я ещё посидел минут 20, всё обдумал. Мне интересно служить, хоть и трудно. Но в заочном разговоре с замполитом полка в Бийске ничья. Вышло, как он мне советовал. Но разговоры бы не получилось, если бы я не полез бить Зубова. Ничья выходит. Затушил костерок и пошёл спать. С утра всё закрутилось. Занятия. Поступила команда, что уже через неделю в роте проведут боевые стрельбы взводов, а ещё через неделю ротные тактические учения с боевой стрельбой. На ночные занятия приехал замком дивиза, полковник Котиков. Как обычно, сначала устроил всем разнос, потом всё пошло спокойно и нормально. В обед я подошёл к Новикову. "Товарищ капитан, я готов дать предложения по сержантам". "Ну, наконец. Дотянул до последнего, докладывай. Моим замам предлагаю Зубова с присвоением сразу младшего сержанта". "Что?" сразу перебил меня Новиков. "Я молчу. Ты что, онемел? Зубова предлагаю". "Я понял. Удивил ты меня. Но что-то в этом есть. Я сам с ним поговорю и доведу до тебя своё решение". На первое отделение остается сержант Трахименко, на второе — сержант Слива, на третье — младший сержант Лесных. Гололобова я у тебя заберу в управление роты. Из него сержанта не вышло, а парень он хороший. А то его там заклюют. Вместо него дам тебе одного урода, которого через день ловим пьяным. Займешься им там. Зубова и Трахименко ко мне. Я отправил их к Новикову, а сам стал их ждать с нетерпением. Едва они вернулись, я сразу их спросил. «Ну что?» Ротный одобрил. Прошли сутки, и Новиков на совещании вечером сообщил: списки по сержантам передал замком дивизии. Он пообещал, что завтра будут приказы. Он лично поработает со штабом полка. Завтра занятия до обеда. Замполит и старшина везут личный состав в баню, потом замполит остаётся с личным составом, а старшина приходит к нам в баню на полигоне. Замком дивизия распорядился завтра отдать свою полигонную баню в моё распоряжение. — Старшина, надо продумать меню и все орг-вопросы. — Решим, товарищ капитан. — Николаич, давай плов организуем, — сразу включился Саша. — Стоп, — взревел Новиков. — Все потом, сейчас о деле. Началась постановка задач. После совещания Новиков дал машину, и мы все, кроме него, поехали позвонить домой на городской переговорный пункт. Родители, как и следовало ожидать, меня потеряли. И из-за этого сильно меня ругали. Постарался их успокоить. В бане Новиков раньше времени выпивать не разрешил. Саша, Сергей и Слава по этому поводу злились. Потом приехал старшина, и началось мероприятие. Вкусно покушали наконец. На следующий день на построении после обеда Новиков зачитал приказы о новых назначениях на сержантские должности и о присвоении воинских званий некоторым сержантам. Зубов сразу взялся за дело. Никто ни в роте, ни во взводе не смел ему что-то сказать. Боевая подготовка не прекращалась ни днем, ни ночью. С замком Дива у нас пропадал целыми сутками. Мы даже перестали на него как-то особенно реагировать. И драл он нас за любую оплошность. Впервые в моей офицерской службе прошли БСВ, а потом и РТУ с боевой стрельбой. На подготовку РТУ работал весь танковый полк, правда сокращенного состава. На РТУ приехал комдив и собрал всех командиров полков, их заместителей, командиров батальонов и их заместителей. Вечером после РТУ нас собрал наш командир полка, которого все, кроме Новикова, впервые увидели. А я с Игорем увидел впервые ещё и Комбата с его заместителями. От Комбата получил взбучку за свитер и за то, что ни хера не знаю. Командир полка устроил разнос Новикову за то, что увидел заросшим и одетым в чёрт знает что повара азербайджанца из танкового полка на ПХД, но Новикову всё же не вытерпел и сказал: "Товарищ подполковник, сколько раз я получал от своих командиров за всякое, но чтобы меня, блядь, драли при командирах взводов за сраную обезьяну из другого полка, я такого от вас никак не ожидал. Я сейчас этого начальника ПХД «Прапора из танкового полка скручу и остригу, как барана. Потому что эта местная обезьяна тоже не стрижена так же, как и его повар. Но потом вы будете сами разбираться с командиром их полка». «А почему-то и Новиков сразу мне не сказал, что они не наши?» — выдвинул претензию командир полка. Новиков набычился в ответ не на шутку и чуть было что-то не ответил. «Ситуацию спас комбат». Товарищ подполковник, разрешите я сейчас сам поговорю с запотылым танкового полка насчёт приведения в порядок их подчинённых. Командир полка одобрительно кивнул и повёл в сторону Новикова. Разговаривали тихо, никто не слушал. В конце разговора Новиков произнёс уже громко: "Там старшина роты такой стол накрыл". "Веди", сказал командир полка. Все направились в палатку, а мы остались заниматься своим делом. приводить технику и вооружение в порядок. Во время ужина собрались все офицеры и прапорщики, кроме Новикова. Слово взял старшина. — Так, молодежь, сейчас ротные отправят все начальство. Я там организую уборку, и после этого мы там же садимся сами на торжественный ужин. Это приказ Новикова. Картошка с говядиной уже давно жарится. Все остальное тоже на готове. — Слава, что там с этим делом? — Все готово. Взял шамхорского коньячного спирта пять литров. Вот тебе Новиков даст за 5 л, заметил Игорь. Но не всё же сразу, оставь на потом. Так что на ужин не налегайте, молодёжь, заключил старшина. Да и нахер это параша мне тогда не нужна. Я подожду мероприятия, сразу высказался Сергей. Новиков повёл командира полка и комбата к машинам. Давайте мне с каждого взвода по два человека. Юра, а ты мне выдели одного хохла дополнительно по фамилии Кузьмук. Мне он нужен. Все командиры взводов немедленно отдали нужные команды. Уж больно хотелось есть и выпить. Старшина был непререкаемым авторитетом в роте среди солдат, да и среди офицеров. Выделенный ему личный состав побежал выполнять его распоряжения. Саша с Сергеем пошли в сторону канцелярии, а Слава пошёл помогать старшине. Мы с Игорем остались вдвоём впервые за всё это время. Как там у меня дела? поинтересовался я у Игоря. Новиков тобой доволен, но хвалить не хочет. Ему очень понравился твой нестандартный ход с зубовым итрохименк. Понятно. А ты сам как? У меня нормально, правда, регулярно получаю взбучку от замнач по дивизии. Он почти каждый день заезжает и вникает. Поймал как-то сержанта второго взвода, начал с ними говорить и заодно выяснил, что я ни с кем из них ещё индивидуально не работал. В принципе, за дело, конечно, гоняет. Но с другой стороны, Новиков мне говорит: "Никому не лезь без дела". говорит, будешь меня слушать, со временем станешь лучшим замполитом в полку. Говорит, я сам тебе буду подсказывать, с кем и о чём поговорить. Говорит, если не дурак, сам через 3 месяца будешь чувствовать, с кем поговорить и о чём. У него подход такой: бумаги и всякие, политзанятия, всё должно это быть. Но самое главное работа с людьми, настоящая и индивидуальная. Ну и так, тоже кое-что нарезал. Впал мне конкретное. Что? Я должен присутствовать на всех закладках мяса и масла в котлы. Аскеров жулик, но меня боится, злится, когда я заставляю всё, что положено в котёл, положить, даже огрызается. А ты что? Я перешёл с ним на товарищ прапорщик и не заставил ко мне обращаться по уставу, а потом пригрозил, что по окончании нашего полевого выхода я подойду к секретарю парткома и к замполиту его полка, расскажу им своё мнение о нём, пока что оно моё мнение отвратительное. Дело пошло легче, и теперь, как прихожу на походы на закладку, Аскеров сразу мне чайничек свежезаваренного чая приносит. Новиков, кстати, очень одобрял мои угрозы. Говорит: "Молодец, быстро учишься". Я на всех подъёмах, зарядках и особенно в личное время солдат хожу в народ. Многое подмечаю, докладываю Новикову, а он говорит: "Пока не лезь, наблюдаем". Слушай, Игорь, я видел, как Новиков разговаривает с командиром полка. Ну и как тот с Новиковым? У меня сложилось впечатление, что у Новикова огромный авторитет. Командир полка внимательно Новикова слушает и соглашается ведь. Вот что странно. Новиков действительно самый опытный в полку командир роты. Ему в следующем году майора получать, а он всё ротой командует. Закончил он Ленинградское ВУК, потом 5 лет в Германии, заменился в Контимировскую танковую дивизию, в Московский военный округ. Прослужил там где-то полгода и уехал в Афганистан. Два ордена Красная звезда там заслужил. Полк вывели, а его в Степанакер сразу к нам. Говорят, потому что на него за что-то его командир полка взъелся. Хорошо, что там в Подмосковье его квартиры перед Афганистаном обеспечили. Он семью сюда не потащит. Приехал сюда, его сразу камдив подметил и пообещал, что если Новиков совсем справится, предложит ему майорскую должность и откроет дорогу в академию. Новиков только этим и живёт. Это многое объясняет. А то я удивляюсь, что он всё делает так, как будто только-только роту получил. Не старается всем доказать, что они с выбором не ошиблись. Юра, он и человек такой. Он очень любит армию, ту, в которой есть порядок. Ты прав. Я тоже так думаю. Курдюмов Саша сюда приехал по залёту. Служил он в Таманской дивизии, всё шло нормально, уже роту обещали дать, но попался пьяным на глаза какому-то генералу. Да ещё что-то там сказал в ответ. Он уже этим летом должен был капитана получать, если бы должность была. Ну вот, вместо роты отправили его сюда служить. Опять же его Камдив подобрал, лично побеседовал и пообещал роту, если справится с задачей дать. Ну, Саня немного ложил сразу, тоже старается. А Игнатович что? Игнатович тоже служил в хорошем месте, в знаменитой Железной дивизии в Прикарпатском военном округе. Пол был придворным, стоял в самом Львове. Всё у него было нормально. В следующем году получать ему капитана, ждал, что вот-вот роту дадут, но не вышло. загулял с дочерью одного генерала из штаба округа, а жениться не захотел. Поэтому здесь теперь тоже Камдив подобрал и пообещал что-то. Стерше народов Никитенко тоже из этой же дивизии, с этого же полка, что и Серёга. Они хорошо знали там друг друга. А Николаевича за что сюда? Случайность. Он был на очень хорошем счету. У него всё там есть и сам он местный, и скоро на пенсию. Всё шло нормально. Но однажды заступил он дежурным по столовой. где-то зацепил обнаглевшего хлебореза чурку, трестал ему в челюсть да и сломал нечайно. Пытались там замять, но дело дошло до члена военного совета округа. Отправили Николаеча на старости лет сюда. Говорит, ещё хорошо обошлось, могло быть гораздо хуже. Тоже камдиф его отловил в свои сети, пообещал через 2 года отправить в прикво, а ему всего осталось 3 года до пенсии. Николаеч, конечно, согласился. А теперь говорит, Понимаю, что очень повезло, что попал в роту к Новикову. Здесь, говорит, есть порядок. В полку там вообще мрак. А Славик что? С большим любопытством спросил я. Славик в одном с Новиковым батальоном в Афгане был техником роты. Хорошо знают друг друга. У него доллары нашли особисты. Подробнее не знаю. Новиков сам попросил комдива Славика в его роту определить. Все залетчики. А у нас с тобой в чем причина, что мы здесь оказались? Молодость. Камдив так и хотел, чтобы к этим опытным и знающим людям назначили хоть одного молодого лейтенанта, толкового, чтобы рос. А тут кадровик узнал, что ты у нас с красным дипломом. Понравился ты кадровику. Вот ты и здесь. А ты-то как в роту попал? Тут все непросто. Камдив просил Начпо, чтобы в этой роте был непременно хороший выпускник новосибирского ВВПУ, чтобы замполит знал и технику, и вооружение роты, но Начпо подбирал по своим критериям. Я, получается, единственный из вновь прибывших замполитов род, кто до училища прослужил срочную, хоть и полтора года всего. Правда, я выпускник КСВВ ПТАУ, но для полета делает второе дело. В общем, комдив с начальпорем решили, что здесь буду я. Я вот думаю, в хорошую ли я компанию попал, рассмеявшись и дурачась, спросил я Игоря. В дурную, Юра. Все любят выпить и пожрать, и по женской части все большие любители. А это хорошо, что здесь женщин нет. а то наши господа офицеры показали бы свою моральную неустойчивость. В этот момент прибежал солдат и сообщил, что все только нас ждут. Мы пришли, и сразу началось мероприятие. Новиков сообщил, что скорее всего рота пойдёт в Шоумяновский район, причём очень скоро. Там совсем неспокойно. Может быть, рота будет раздроблена, и какой-то из взводов будет в другом районе. Тем не менее, занятия по боевой и политической подготовке продолжались. После завтрака мы сидели в палатке канцелярии роты. Новиков ставил задачи, личный состав роты во главе с Игорем сидел на политзанятиях под открытым небом. В палатку убежал сержант и произнёс: "Товарищ капитан, меня замполит послал. Там с шоссе на дорогу руководства свернули чья-то чёрная Волга и УАЗик". Все, бегом к личному составу, политзанятия продолжать. Старшина наряд. Слава, бегом к технике, там, если что, по обстановке. Новиков пошёл встречать машины. Волга подъехала вплотную к Новикову, из неё медленно вышел Камдив и подал знак команд больше не подавать и заниматься. Следом из УАЗика вышел Начпо. Через несколько минут к ним вызвали Курдюмова. Минут через 10 Курдюмов быстрым шагом подошёл к проводившему занятие Игорю. Что-то на ухо ему сказал и громко спокойно произнёс: "Первый взвод, строиться на передней линейке". Тем временем к лагерю подъехала БРДМ-2, из которой выскочил подполковник, начальник разведки дивизии. Внешне мы его уже хорошо знали, потому что он часто присутствовал у нас на занятиях. Начальник разведки выглядел уставшим, был полностью экипирован: автомат, бронежилет и даже каска. О чём-то спорил с комдивом, а новичок стоял молча. Тем временем Курдюмов построил машины взвода в колонну, перед ними построил личный состав. К строю подъехал ЗИЛ-131, и Старшина начал выдачу сухого пайка каждому солдату. Новиков ушёл от комдива и пошёл к первому взводу. На ходу сказал: "Замполит, собирайся, пойдёшь с первым взводом". Игорь сразу метнулся к оружейке. Потом в палатку завесь мешко. Новиков отвёл Игоря в сторону. Я стоял недалеко. "Смотри, Игорёк, Это твоя первая ответственная задача. Курдюмов все знает и все сделает, если будет трезвый. Ты и задачу свою понял? Теперь понял. Слаб он на это дело. Очень слаб. Как только люди увидят, что Курдюмов не БГ, сразу начнут пить по-черному. Ситуацию упустишь, потом не соберешь. А вина и коньяка там будет море. Понимаешь? Море. Смотри, удержишь Курдюмова, Курдюмов удержит всех. Вот так выглядит настоящая задача зампалита. Игорь был задумчив и обеспокоен. Я уже успел его изучить. К Курдюмову подошёл начальник разведки, они недолго о чём-то поговорили. К БМП взвода в хвост пристроился Зил-131. Дали хозяюшку, в которую загрузили термосы для воды и пищи, ящики с бы и припасами. Личный состав расселся поверх брони, колонна тронулась. Впереди БРДМ, потом 3 БМП. Потом зил 131. Камдиф иначе по ещё недолго поговорили с Новиковым и уехали. Нас, всех оставшихся офицеров и прапорщиков, собрал командир роты. Курдёмов пошёл в посёлок Шики, 150 км отсюда. Говорят, что это старая столица Азербайджана. Не знаю. Там беспорядки какие-то. Вроде беженцы азербайджанцы из Армении устроили. Призывают к уничтожению армян, которых там вообще нет. Но знают, где их найти. У Курдюмова задача демонстрация силы, успокоить. А там, кто его знает. Начальник разведки дивизии будет временным комендантом района. Бы и припасы пока что только у офицеров, ну и в машинах. А мы-то что? задал вопрос Сергей. Не спеши. Куда ты спешишь? Мы завтра выдвигаемся в Шоумяновский район. Начало движения в 9:00. Старшина К этому времени лагерь передать прапорщику Аскерову. Питаемся завтра сухим пайком, выдать всему личному составу. Николаич, сколько там у нас? Еще останется три сутодачи с расчетом на всю роту. Да получи еще на сутки и учти, что к роте прикомандировывается еще четыре Урала, плюс Урал-топливозаправщик с водителями. Тот ЗИЛ-131, который ушел с Курдюмова, забота начальника разведки, не наша. Понял. Сейчас прапорщик, секретчик из танкового полка привезёт нам карты. Надо что-то объяснять, товарищи офицеры и прапорщики. Товарищ капитан, мне эта карта не нужна, не дай бог потеряю, возразил старшина. Получают все. Точка. Далее. Комендантом Шаумяновского района назначен начальник артиллерии дивизии полковник Ермелаев. Подчиняемся только ему. Он уже там, ждёт нас не позже 12 часов. Отбой личного состава сегодня в 9:00 вечера. Подъём на час позже, в 7:00 утра. Завтрак сухим пайком, сдача лагеря. Дадим людям сегодня как следует выспаться. Что будет в следующие сутки неизвестно. Обстановка в этом районе сложилась тяжёлая. Там вперемешку армянские и азербайджанские сёла, везде создано вооружённое ополчение, вроде бы воюют друг с другом. Подробнее нам сегодня всё расскажет офицер из КГБ СССР. которого привезёт кто-то из разведуправления округа. Далее командир роты поставил задачи по проверке всего и вся и соответствующим докладам, репортам. Размышлять над смыслом происходящего времени совсем не было. Через некоторое время в лагерь приехал замкомандива и привёз за собой три Урала со смонтированными в кузове ЗУ-23-2. Замкомандива быстро уехал, а Новиков вызвал офицеров и прапорщиков. Так Принимаете прикомандированные по одной ЗУ в каждый взвод, вместе с ней по одному водителю. Водители из нашей полковой роты материального обеспечения. Машины тоже оттуда, установки из другого полка. Что с ними делать? С недовольством спросил Сергей. Разберёмся, ещё более недовольным тоном ответил Новиков. Славик, а смотри, всё ждёт от тебя доклада. Не забыл, что это такое? спросил Новиков, кивнув на ЗУ. Разберёмся, товарищ капитан, бодро ответил техник. «Одну ЗУ временно примешь сам в управлении роты, пока Курдюмов не вернется». «Есть». Сухо, но без удовольствия, — ответил Слава. «Так, через полчаса ко мне с каждого взвода по два человека. Будут расчетами ЗУ, не штатными. Сам их быстро обучу», — приказал нам Новиков. «Там расчет должен быть человек пять-шесть», — опять высказался Сергей. «А у нас вместе с водителем будет три, а то и два человека в расчете». Мы не по воздушным целям стрелять будем и не в составе зенитной батареи. Достаточно. Проверено неоднократно в Афгане. Посмотрим, будут такие места, где ни БМП, ни Урал не пройдёт, а советский солдат пройдёт и на своих руках протащит. Я сейчас в течение полутора часов обучу расчёт и постреляем. Замкамдиву уже дал команду полигонному начальству. Игнатович, тебя с Тимофеевым тоже жду на занятии. Покажу вам всё и сами постреляете тоже. Оружие простое и очень надёжное. Потом вспомните ещё замком диву добрым словом. Наконец, вечером, перед ужином всё было закончено, инас вызвал к себе новиков. Таршина, занимайся там самостоятельно с личным составом. Слава, если у тебя всё в порядке, помоги Таршине. А что, может, сегодня посидим чисто символически? Да и поесть хочется вкусно. Организую, нет вопросов, мгновенно ответил Таршина. А я помогу. подал голос Слава. Хорошо, в 9:00 вечера ужин. А может пораньше, товарищ капитан, подал голос Сергей. К 8:00 всё успеем, с личным составом проблем не будет, сказал старшина. Хорошо, утвердил Новиков. Прапорщики ушли, Новиков начал нас с Сергеем спрашивать с целью проверить, как мы изучили район. Через несколько минут подъехал УАЗик. Новиков вышел встречать. В канцелярию вошли подполковник и гражданский Гражданский был очень усталого вида в возрасте примерно лет пятидесяти. Расселись. С одной стороны стала офицер и роты, с другой стороны стала подполковник из разведуправления и офицер из КГБ СССР. «На меня не смотрите. Я обстановку в районе не знаю. Я лучше знаю, что там в Турции или Иране, чем то, что у нас здесь», заявил подполковник и слегка рассмеялся. «Обращайтесь ко мне, ребята, по имени-отчеству». Александр Николаевич. Давайте знакомиться. Все представились. Дальше Александр Николаевич обращался к нам просто по имени. То, что он нам рассказал, поразило нас настолько, что не сразу даже вопросы появились. Первым задал вопрос я. А почему вы не арестуете этих всех партийных деятелей из ЦК Компартий обеих республик и обкомовских из Степанакерта? Поздно. Сначала не давали, ЦК КПСС не давала. Сейчас поздно. Обстановку можно не удержать. Слишком уже вовлечены во всё это люди, простые люди. Но это к делу не относится. Давайте ближе к нашим делам. В это время в палатку зашёл мой солдат Кузьмов со старушеной и принёс чай, варенье, лимоны, сахар. Подполковник и Александр Николаевич очень обрадовались чаю. Мы тоже присоединились. Получается, надо если и разоружать, то разоружать одновременно противостоящие и азербайджанское, и армянское село. Иначе, — начал было высказываться Новиков, — правильно. И делать это надо и одновременно, и показательно. Но сил у МВД СССР пока таких нет. Местные республиканские МВД оказались ни на что не способны. Откровенно, предательски. Сейчас задача — не допустить столкновений, заморозить. Главное, чтобы все были уверены, что советская армия держит нейтралитет. А внутренние войска в нужном количестве придут где-то в июне и июле. Сейчас идёт их развёртывание. Поэтому в Карабахе вся надежда на ваш полк, в районе на ваш роту временно. Сейчас в Новочеркасске на базе бывшей танковой дивизии разворачивается дивизия внутренних войск особого назначения МВД СССР. В самом Степанакерте сейчас есть небольшие силы внутренних войск МВД. милицейский батальон и батальон оперативного полка внутренних войск МВД, но они в резерве. Александр Николаевич, доведите до нас конкретно случаи применения оружия, произнёс Новиков. И это спрашивайте у своего комдива, не моё. Но оружие применять вам не советую, только как крайняя необходимость. Как вообще быть с местными? Что если с разговорами будут к нам лезть? Это ваш вопрос, немного сухомылк произнёс Сергей. Это мой вопрос. Слушать Но, знаете, на вас обрушится шквал пропаганды. Каждый будет стараться переубедить вас только в своей правоте. Берегите свои уши и старайтесь выудить максимум полезной информации. Пригодится может. Помните, если пропустите в район беженцев из других районов, ситуация резко ухудшится. Беженцев не пускать под любым предлогом. Каждый будет стараться вас там угостить спиртным, всех и солдат тоже. Вот где вижу большую проблему. Не советую вам, мужики, как-то там увлекаться. А про ваш личный состав и говорить не буду. Смотрите внимательно, мужики. Начальство уехало, а мы покушали вкусно, немного выпили и тоже легли спать. Утром всё закрутилось. Аскеров, как и предполагалось, начал крутить с приёмкой лагеря. Оказывается, Новиков это предполагал и предпринял ряд чрезвычайных мер. Вызвать ко мне старшину и Аскерова, дал команду Новикову вневальному Через несколько минут они к Новикову прибыли. — Аскеров, я нашел все восемь ящиков говяжьей тушенки, которую ты, пока нас кормил, у нас же и украл. Можешь сходить на танковую директрису к своему земляку, там ее уже нет. Что делать будем? — Давайте я подписываю все по лагерю, а вы мне все отдаете. — Отдам три ящика только. — Нет, не пойдет. — Николаич, там много у нас недостатков. — Три ящика за глаза. — Четыре? — предложил Аскеров. Хорошо, подписывайте. Прапорщики отошли в сторону и полезли в бумаги. Всё, сдали, товарищ капитан, доложил старшина, убирая бумаги к себе в сумку. Слава, отдая Аскерову четыре ящика, обратился Новиков к технику роты. У вас 2106 Аскерова подъехал к одному из Уралов, и прапорщик лично сгрузил тушёнку в машину, на которой потом отъехал в сторону на несколько десятков метров. Воступила команда: "Строится". Командир роты отдал приказ: "На марш". Наконец мы разместились на технике. В это время на следующий за мной БМП моего же взвода быстро открыли задние двери, и я увидел, как мои солдаты в десант загрузили четыре ящика, точно таких же, как Новиков приказал вернуть Аскерову. "Зубов, ко мне", скомандовал я. Я товарищ лейтенант подбежал ко мне Зубов. "Что это? Тушёнка? Вот Аскерова забрали. Ты зачем украл? Это Аскеров скотина у нас украл. Это наша тушёнка". Ротный ему вернул, слово сдержал. Я же вернул нашего Аскерова. Будет во взводе свой НЗ. Теперь в нашем взводе всегда будет что пожрать. Не голодать, как раньше бывало, не будем. Меня слова Зубова удовлетворили. Всё правильно сделал, и точка. Но в это время в десант этой же БМП полетели какие-то мешки и другие коробки. А это что? Новиков нашёл только тушёнку Аскерова, а наши таджики ходили к землякам и узнали, где он прячет другие продукты. Ждал, когда мы уедем. При нашей роте боялся вывозить чмо. И что? Наши таджики мне рассказали. Мы пошли и почти всё забрали. Кое-что оставили к земляку, конечно, чтобы не обидно было, а остальное всё без остатка забрали. Тем временем погрузка продуктов пошла и в остальные БМП с завода. Надо отдать должное, что мои сержанты организовали процесс максимально скрытно и быстро. Время для этого было подобрано безупречно. Соображают. Молодцы. А ещё мне нравится, что Зубов быстро нашёл общий язык с новыми командирами отделений, при этом остаётся непререкаемым авторитетом всей роты. Тронулись. Еду в середине колонны. Колонна без первого взвода. 8 машин, 3 Урала ЗУ и 5 Уралов, включая заправщик. Шли самостоятельно без всякого сопровождения. Расстояние в километров 70 преодолели меньше, чем за 2 часа. У въезда на территорию района, у поста ГАИ, стояли БРДМ-2 и УАЗик, возле которого стоял полковник с гражданским. А непосредственно у каменного здания поста ГАИ стоял милиционер, явно местный. Колонна съехала на обочину, Новиков пошел к Ермилаеву, доложил. Через некоторое время к Ермилаеву вызвали офицеров и прапорщиков. Подошли, представились. Ермилаев каждому из нас пожал руку. Потом представил гражданского. Им оказался первый секретарь райкома партии. Новиков начал доводить до нас задачу, а партийный начальник деликатно отошёл на несколько десятков шагов в сторону, хотя никто его не прогонял. Тимофеев, твой взвод в полном составе, но без приданной ЗУ остаётся здесь. Задача: пост Гаи переоборудуешь под блокпост. Видишь, тебе даже вагончик притащили. Дорогу на Шоумяновск перекрыть. пропускать только людей, имеющих местную прописку, и только с 10:00 утра до 8:00 вечера. Также берёшь под контроль виноградник слева от дороги и грунтовку 200 м слева от дороги. Обеспечить патрулирование дороги от блокпоста далее села Зейва, в нём живут азербайджанцы, Карачинар и Храхапут, в них живут армяне. За Храхапутом дорогу не патрулировать. Там уже проживают только армяне, и азербайджанцы вряд ли через них смогут просочиться. Граница между сёлами Зейва и Карачинар особо опасный участок. Считай невидимая линия фронта. Там между ними участок полоса шириной метров 50 считается нейтральным. Вот по ней и ты ориентируйся. Организуешь наблюдение, в том числе ночью. Оружие по людям применять только в случае угрозы жизнивой наслужащим или угрозы утраты оружия и техники. Обеспечить круглосуточное несение службы. Питание взвода будет организовано силами жителей местных сёл через двое суток. Сухой паёк дополучить. Да Бочку воды сегодня же привезут жители Заевы. Они и отвечать за это будут. Постоянно связь. Вопросы, товарищ лейтенант. Прошу, точнее про случаи применения оружия. Дистанция или границы постов как-то сделать? Точнее не будет. Всё на наш с тобой страх и риск. Вот такое у нас сейчас начальство. Все боятся. С вызовом ответил мне Новиков и со злостью бросил взгляд в сторону Ермилаева. Тот искривил лицо, но промолчал. Насчет кормежки тоже не понял. В общем, наше дивизионное тыловое начальство договорилось с местным начальством, что оно передает местным все положенные продукты, а местные жители кормят нашу роту в тех местах, где она будет находиться. Твой взвод по очереди будут кормить здесь. День Зейва, день Карачинар. Игнатович сейчас со своим взводом без БМП, но с тремя ЗУ пойдёт в село Монашит. Это высоко в горах, и там его будут кормить только местные армяне. Я с остатками роты формирую две резервные группы. Буду находиться в школе-интернате в Шоумьяновске. Вот такое решение принято. Я думаю, нам всем понравится. Новиков на карте показал, кто и где будет находиться. Нафиг мне эти ЗУ прервал тишину Сергей. Новиков промолчал. Мне бы мешки для оборудования огневых точек. Дельная просьба, организую. В общем, давай сам командуй. Вечером постараюсь к тебе приехать помочь. Держись, Юра. Я сам в первый раз с такими задачами сталкиваюсь. Закончил новиков и пожал мне руку. Потом новиков подозвал милиционера, и тот показал мне, как проверять прописку в паспортах. Поочерёдно мне пожали руку все остальные. Славик из Таршина тоже обещали приехать помочь. Я отдал команду взводу, рота ушла Остался со всем личным составом, с тремя БМП и одним Уралом. Собрал сержантов. Появились первые очертания моего решения. Вот чему надо было нас учить на полигоне, а не РТУ проводить. Как всегда, готовимся к прошлой войне. В десяти метрах впереди от блокпоста поставил БМП первого отделения и перекрыл дорогу. Пушку развернул вдоль дороги в сторону Кировобада. Экипаж оставил на штатных местах. Ещё в 30 м впереди от БМП выставил солдата с автоматом всё объяснил часовой останавливает машину отходит в правую сторону занимает пока что условную позицию на проверку документов из БМП будет вылезать командир отделения надо бы всё испытать как это будет работать второй БМП поставил на грунтовую дорогу в ней оставил только экипаж Приказал открывать из пушки предупредительный огонь вверх при появлении на ней людей или машин. Испугаются и сразу свернуть с грунтовки на шоссе экипажу третьей машины. Приказал раз в 2 часа совершать объезд дороги до установленного мною места. На это должно было уходить примерно 25 минут. Остальных людей поставил оборудовать пост. Сначала по всем правилам отмерил место для туалета и место для умывания. Приказал всё вырыть Прикинул, какое количество досок и гвоздей мне нужно. В это время подъехал пазик с людьми. Я пошёл сам показывать, как всё делать и что смотреть в паспорте. Азербайджанцы возвращались домой с рынка Кировабада. Всё вполне дружелюбно. Приехал Зил 130 с армянином, привёз песок и мешки, которые я просил. Я был удивлён, что так всё быстро. Вагончик передвинул немного в другое место. Между вагончиком и бетонным помещением поста Гаи образовалось место, которое я приказал впоследствии оборудовать как столовую. Попросил у Арменина привезти срочно лестницу, крепкую. Заказал доски и гвозди с расчётом на туалет и столовую. Странно, но он обещал всё привезти. На крыше бетонной коробки приказал укладывать мешки с песком. С этой точки хорошо видна и простреливается часть боковой грунтовки. А также виден весь виноградник с другой стороны дороги как на ладони. Обзор отличный во все стороны. Вокруг поста также из мешков приказал оборудовать позиции. На обед лишь слегка перекусили. Мне сильно хотелось успеть всё до ночи. Мне начлек есть. Я буду спать в бетонном помещении. Там же есть кровать, стол, стул и печка на солярке. Хотя сегодня ночью я спать не буду, слишком опасно. Сначала сам всю службу изучу. Потом посмотрим, когда мне спать. В вагончике для бойцов тоже всё шло полным ходом, и уже было тепло, так как они давно включили печку на солярке. В столовой тоже всё кипело полным ходом. Уже сколотили лавки и столы. Зубов молодец. Надо отдать ему должное. Скоро начало комендантского часа. Таджики где-то нашли большой казан и рядом со столовой развели под ним огонь. Мешать не буду. Посмотрим, что они делать хотят. Мой отряд вскрывает тушёнку, достали сухой лук и морковь. Всё ясно. Будут на весь взвод плов готовить. Несут большой чайник. Неужели это всё у Аскерова украли? Молодцы. Давно уже темно. Ощущение ночи, хотя ещё и 8 вечера нет. Вдруг со стороны досмотровой группы послышалась какая-то возня. Меня моментально охватило чувство страха. Взоба в 10 м справа, лесных 15 м от меня слева бегом Зубов и Лесных мгновенно стали выполнять команду. Пулемётчик по моей команде длинную очередь вверх. Команда, вытянутая вверх левая рука. Я побежал по асфальту, а Зубов и Лесных по грунту вдоль дороги. Перед глазами открылась картина. На расстоянии метров 30 от БМП стоял ГАЗ-53. На обочине возле него один гражданский с двустволкой на плече пытался отнять автомат у моего солдата, вцепившись в него двумя руками. Второй зашёл солдату сзади и затягивал чем-то шею. Третий мужик наставил охотничье ружьё в грудь сержанту Трохименко, прижав его к кабине. Но тот держал автомат в правой руке. Решение созрело быстро. Я мгновенно подскочил к мужику, который затягивал солдату шею, и сбоку с небольшого размаха прикладом ударил его в голову. Приклад немного соскользнул и удар не получился, однако мужик с воплем отскочил. В следующее мгновение Я дал длинную очередь прямо над головой мужика, который пытался вырвать автомат у солдата. Мужик резко отскочил и сел на землю, прикрыв голову руками. Лесник в это же время нанёс удар прикладом в голову мужику, наставившему ружьё на трохименк. Я поднял левую руку вверх и мгновенно ударил с крыши поста по АКМ. Ещё через несколько секунд на место досмотра прибежали ещё человек 15 моих солдат. Моя вина. Бардак. Самый настоящий неуправляемый бардак. Тут не скажешь, что генералы-дебилы, полковники-пьяные, майором с капитанами не до меня, поэтому не моя вина, а генштаба. Это самая настоящая моя вина. Да, тебя не учили таким делам. Тут действительно тема училищ внутренних войск. Ну, что тут сложного? Чему тебя такому не учили? Не учили нормально составить боевой расчет, не учили продумать все дистанции, Не, Тимофеев, сам ты виноват. На все случаи жизни не научишь, надо уметь мыслить. Хорошо, что всё обошлось. Ладно, надо с этим всем закончить, а я сегодня за ночь всё продумаю до мельчайших деталей. Потом начнём тренировки и отработку. Пока я обходил машину, я осматривал вокруг, услышал детский плач во много голосов из кузова машины. Непонятно, что это. Я растерялся на мгновение. Зубов, загляни в козов, приказал я. Ого, Зубов отскочил от машины и недоумённым взглядом посмотрел на меня. Что, ого, ложи как положено, заорал я. Там полный кузов детей и женщин. Зубов, забирай второе и третье отделение отсюда, расставь там наблюдать. Сам быстро распорядился, кому из первого отделения и где занять позиции. Трохименко, не за мной ходишь, а отделениям командуешь. Займи место на БМП. Зайцев, Ковалевский, связать пленных и ко мне в помещение. Сущенко, оружие ко мне в помещение и все боеприпасы тоже. Лейтенант, подожди. Мы армянские беженцы. Мы еле вырвались от азербайджанцев. Нас хотели жестоко убить, понимаешь? Не надо было на солдат нападать. Извини, не выдержал. Я не хотел ему причинить зла. Мы хотели проехать в Шоумяновск, там безопасно. Но твои солдаты не дали, говорят, поздно, комендантский час. А если прописки нет, то всё равно не пустят. То есть отправляют обратно. Куда ехать? На смерть. Сам подошёл к машине и приказал открыть задний борт. Лейтенант Тимофеев в советской армии. Женщина, теперь вы в безопасности, и вам ничего не угрожает. Нужно ещё немного потерпеть. Потерпите, пожалуйста. Дайте мне возможность с вами спокойно разобраться. Вы можете вылезти из кузова и расположиться рядом с машиной. Сейчас вам принесут воду, чай. Что ещё нужно? Потерпим. Раз уж до вас доехали, теперь потерпим. У нас нет вообще ничего. Если у вас есть зелёнка, йод, бинты, принесите нам, пожалуйста. Мы тут уже сами разберёмся, сказала одна из женщин на безупречном русском языке. И мужчин наших, пожалуйста, отпустите. Пожалуйста, не обращайте внимания на эту драку с вашими солдатами. Хотите, мы все перед вами на колени встанем? По мужчинам подумаю. Прошу не создавать мне дополнительных проблем, а я пойду решать, что с вами делать. Я отдал распоряжение Трохименко, от а сам направился к посту Товарищ лейтенант, не докладывайте насчёт того, что они на меня напали, обратился ко мне рядовой Аверин. Если бы они хотели меня убить, они бы это быстро сделали. Хотели, чтобы я автомат опустил, прорваться хотели. Посмотрите на этих женщин и детишек. Не надо. Я вас очень прошу, почти плакал Аверин. Прекрати истерику. Я тебя понял. Подумаю. Я смотрел, как сержант расставили людей. Вроде неплохо. Связь, командир роты. Командир роты на связи. Я спокойно доложил, что остановили машину с беженцами-армянами. Мужиков разоружил, улов 3 охотнических ствола. Спросил, что делать с ними. Ответ: жди. Через несколько минут получил ответ, что Новиков выдвигается ко мне. На пост подъехал Новиков на своём БМП, один в гражданском на БРДМ-2, комендант района и три Урала. Как дела, Тимофеев? Скорее для порядка спросил Новиков. Удовлетворительно. Устроился? Пока докладывать нечего. Знакомся. Подполковник милиции Крайнов из МВД СССР. Центральный аппарат. Лейтенант Тимофеев, советская армия. Мы пожали с Крайновым руки. Как по имени? Юрий. Молодец, Юра, что не пропустил беженцев. Зови сюда этих мужиков-армян. Они у меня в помещении связаны. Пойдём, сказал Крайнов. Вошли в помещение. Крайнов сразу попросил Новикова дать команду мужиков развязать. Потом с каждым из них познакомился и переговорил. Я ничего про происшествие не рассказал, и армяне тоже. А что там за стрельба у тебя была? Да это я в воздух для отстрастки, пока их не разрожил. Ну и правильно, бережёного Бог бережёт, наответил Новиков. Тем временем милиционер рассказал армянам их с Новиковым и комендантом замысел. Поведём вас в Степанагерт. А тут уже на следующий день в Армению. Для этого всех женщин и детей рассаживаете на военные уралы, и там ни звука, брезент опускаем, чтобы никто ничего не увидел. В кузов каждой машины посадим двух солдат вооружённых. Впереди БРДМ, в ней поедет капитан Новиков. Сзади в кабине последнего Урала поеду я с солдатом. В кабинах остальных Уралов будет сидеть по солдату. Свой газон оставляете на посту, его завтра заберут в Шоумяновск и там кому-то отдадут. Оружие оставляете на посту. Я его потом оприходую. Вот такой план. Мы согласны. Быстрей-бы отсюда. Надо детей и женщин покормить, если найдётся у вас чем. Ну и так туда-сюда. Найдётся? с надеждой спросил меня Новиков. Найдётся. Надо пару минут, я всё организую. Организуй. Назначь девять человек, кто с нами поедет, и распредели их по машинам. Всё, понял, сказал я, выходя из своего помещения. Когда я спросил у своих сержантов и солдат, что мы можем дать женщинам, все в один голос ответили, что отдаём плов. Свалили туда ещё несколько банок тушёнки, взяли чай и кипяток, хлеб тоже весь отнесли. Мужчины-армяне долго и гордо отказывались кушать, но чай пили с удовольствием. Тогда я приказал каждому из них принести по банке разогретой каши из сухого пайка. Где-то через полчаса колонна тронулась. Тем временем таджики начали готовить новый плов и обещали, что он будет ещё вкуснее. Мне принесли чайничек свежезаваренного азербайджанского чая. Сел расписывать боевой расчёт смены, дежурства сержантов и прочее. С грунтовой дороги решил БМП убрать и поставить машину ближе к посту на небольшом пригорке. На ночь на охрану и оборону будет заступать одно отделение в полном составе. Другое отделение в полном составе будет заступать на день. То отделение, которое заступает в ночь, после обеда и до самого заступления, спит. Механики и наводчики будут спать прямо в машинах. Буду постоянно заниматься совершенствованием и инженерным оборудованием поста. Завтра у техника роты наберу сигнальных мин, поставлю их на грунтовку и виноградник. У местных буду просить бетонные блоки. Тем временем все четыре сержанта взвода по одному собрались у меня. Здорово мы сегодня среагировали, товарищ лейтенант. Вот такая служба мне нравится, с удовольствием в голосе произнёс Зубов. Вы, товарищ лейтенант, резко сработали, с ноткой вины в голосе произнёс Трохименк. Этот тычмошник растерялся, ответил Зубов. Плохо. Позорно мы сегодня действовали, мужики, очень плохо. Но в этом только моя вина. Трохименко ни в чём не виноват. Это я неправильно расставил группу досмотра, неправильно определил место и задачу командиру отделения. А моё решение бежать на происшествие самому, да ещё в качестве пехотинцев использовать двух сержантов, среди которых один мой заместитель, а второй командир отделения, вообще позор полный. Выводы я сделал. Я доведу до вас все свои решения. Сегодня ночью один раз взвод подниму. Начиная с завтрашнего утра, начнём отработку до полного автоматического усвоения всеми. Особое внимание обращаю на то, что вы, сержанты, начинаете реально командовать. То есть из разряда авторитетных людей для мирной жизни, начинаете приобретать авторитет в обстановке близкой к боевой. Двигайтесь ближе ко мне. Я доведу до вас сейчас своё предварительное решение, вы сможете дать свои предложения. Спокойно произнёс я. Сержанты молча расселись и начали меня слушать. Слушали очень внимательно. Потом начали выдвигать предложения. Их было немного и все дельные. Я все их принял. Я сегодня всю ночь дежурю сам. Товарищ лейтенант, давайте ночь пополам, тут же воскликнул Зобов. Нет, пока я сам не пойму, как на этих блокпостах нести службу. Пока я сам здесь службу не поставлю, ни вникну, по ночам спать не буду. А вот после обеда спать буду. А ты будешь до самого вечера сам тут рулить. Все разошлись, и мне принесли ужин, обильный и вкусный. После ужина провёл тренировку, проинструктировал ночную смену, остальных уложил спать. Всю ночь проверял несение службы, ездил на БМП в контрольные объезды. Я понимал, что если бы я постоянно не дёргал людей, они бы безбожно спали. Надо давать людям больше спать, особенно перед заступлением. Кто его знает, что на уме у местных жителей. Пока я понимаю одно: мы здесь для них чужие. Хорошо, что пока не враги. По д утра вернулись из Степанакерта Новиков с людьми и техникой. Я ему доложил, как организовал службу. Он всё одобрил и пообещал отправить мне Славика с сигнальными минами. На следующий день уже к обеду я везде, где хотел, установил сигнальные мины, которые в винограднике ночью начали срабатывать. Я сначала испугался и отдал команду на открытие огня. Взвод отстреливался минут 5, пока я не остановил, потому что не выявил за это время ни одной цели. Утром всё выяснилось. Это были шакалы. Нашли несколько трупов. Утром я начал размышлять и искать ответ на вопрос: почему я так испугался, что сердце буквально выскакивало из горла? Вроде бы понятно почему, потому что не уверен в себе, не уверен в своих солдатах. А почему не уверен Не уверен, потому что ничего не знаю о противнике. Не видел его. Не предполагаю его возможный боевой и численный состав, моральное состояние и уровень воинской дисциплины. И главное, какие у них политические задачи и, как следствие, военные цели. Полное незнание вероятного противника. Зато наши дубовые советские генералы заставляют меня изучать иранскую армию и КСИР, корпус стражи исламской революции в Иране. и полевой армии вооружённых сил турецкой республики. Вывод прост, как и учил меня мой отец: сам думай и надейся только на себя. Итак, что уже известно? Вероятный противник это азербайджанцы и армяне, которые служили в разное время в советской армии. Но в моей конкретной ситуации это скорее всего сельские жители, колхозники. То есть люди, привыкшие к тяжёлому труду, У большинства из них золотые руки, отлично знают местность. Собственно, нужны им не мы, а наше оружие. Нет сомнений, что за оружие они нас убьют и даже потом не поплачут. Мы для них чужие. Мы для них далекая и вечно им должная Россия. А оружие им нужно для того, чтобы защитить себя непосредственно и свою семью. Да, мотивация выше некуда. Тактика? В открытую в бой? Нет, этого не будет. Даже если будет нормальное оружие. Они на это пока не пойдут. Им пока что важно, чтобы русские о них думали хорошо, а о противнике плохо. Получается идеальный вариант: напасть, захватить оружие и свалить всё на своего врага. Значит, на чисто армянской или чисто азербайджанской территории они на это не пойдут. Получается, наибольшая опасность на нейтральных или пограничных территориях. там можно свалить всё на врага соседа. Мои мысли прервала заветшающаяся БМП, готовая ровно по графику выехать на патрулирование дороги. Так, время самое сонное. За ночь все устали, рассвет еле-еле забрезжил. И самое подходящее место для нападения там, где мы медленно разворачиваемся. Там бурная растительность, кусты и деревья, и мальчишки стали всё время сидеть на высоком каменном заборе. А мы подъезжаем к нему в притык. А я думаю, почему мне эти мальчишки не понравились? Не зря они там сидят. Надо остановить патруль. Вышел на связь и вернул БМП. Залез сам. Проинструктировал механика-водителя, наводчика и двух пехотинцев, сидевших на броне. Я принял решение разворачиваться в другом месте, с выездом с дороги в чистом поле и делать это на нормальной скорости. Всем видом надо показать, что я их раскусил и со мной лучше не шутить. Второе опасное место это подходящее непосредственно к дороге и, соответственно, к посту виноградник. Была бы война настоящая, вырубил бы его, как мне надо, а потом ещё в оставшейся части заминировал. Ни того, ни другого мне сделать не дадут. Что делать? Надо узнать, чей это виноградник. Впервые привезли еду гражданские из азербайджанского села Зейва. Первое дежурство у них. Мы все были в восторге от еды и солений. Правда, вместе с едой привезли и 5-3 литровых банок красного сухого вина. Не сделали это от души. Я взял банку себе на всякий случай, но остальное попросил забрать и больше не привозить. Старшим у них был сухощавый азербайджанец, который представился мне комиссаром села. Оказывается, сейчас в сёлах ввели такую должность. Познакомились. Я спросил, чей это виноградник, который вплотную подходит ко мне. Узнал, что это их совхоза. Сказал, что он мне мешает, и спросил, что лучше: вырубить частично или загнать в него БМП и так поездить. Комиссар ужаснулся. Я ему сказал: "А если армяне нападут, захватят что-нибудь или не дай бог убьют кого-то? Ведь все скажут, что это сделали азербайджанцы, верно? Армяне очень хитрые, они так и сделают". Извините, мне надо посоветоваться с односельчанами. Я приеду скоро и предложу, как нам лучше сделать. Через пару часов приехал комиссар на тракторе с прицепом с другими мужиками. Мы решили немного вырубить. Покажи, как вам надо. Мне очень жалко такое вырубать, поверьте, но себя и людей жальче. Извините, пожалуйста, ответил я. Дело было сделано. Конечно, не в таких объёмах, как мне хотелось, но стало безопаснее. И всё же через несколько дней произошло первое нападение, и именно из виноградника. Правда, немного ближе к месту досмотра, а не как я предполагал. Произошло это на рассвете. Пытались напасть на солдата сзади, но он их вовремя обнаружил. Попытался выстрелить, но остолбенел и не смог. Зато пулемётчик у марбоев, таджик, умеющий отлично готовить плов из чего угодно, Без раздумий дал длинную очередь в направлении нападавших с крыши моего помещения. Нападавшие залегли, жертв нет. Нападавшими оказались армяне. После этого у меня появилась уверенность в себе. Новиков меня сильно похвалил. Главное, я стал смелее думать и не спрашивая никого, принимал свои решения. Договорившись с комиссаром армянского карачинара о доставке бетонных блоков и крана, Я их расставил, где считал нужным, создавая неудобство всем, кому угодно, только не себе. Выпросил у коменданта района мешки и ещё одну машину песка, продолжил создавать неприступную крепость на дороге. Однажды по просьбе комиссара Зыевой пропустил на свадьбу человек 40, якобы родственников из других районов. После проявления мною такой доброты количество желающих приехать в Зыево увеличилось. Нет сомнений, что моему брату местные восприняли как слабость. Количество тех, кто вернулся обратно, было небольшим. Позже выяснилось, что любой, кто хочет проехать в Заево, по словам комиссара, является родственником. Очевидно, что мне бессовестно врали. Мне стало очевидно, что в Заево проникали беженцы из Степанакерта и окрестностей по национальности азербайджанцы. Я ослушался своего командования и совершил большую ошибку. Сильно переживал и не знал, как исправить. Перед Новым годом купил у армянина по госцене мешок азербайджанского чая и большой кулёк карамели на свои деньги. Моим бойцам это было хорошее подспорье в ночных дежурствах. Зубов на меня ворчал: "Товарищ лейтенант, ну кто так делает?" "Вот прапоры из части, где я раньше служил, вас бы засмеяли". Ему вторили мои сержанты и командиры отделений, украинцы. Здесь можно зарабатывать на этом посту. Можно целое состояние сделать, а вы свои тратите. Вы нам только скажите, только разрешение дайте, вам делать ничего не надо будет, мы сами всё сделаем. Они же нас русских за дураков считают за то, что мы деньги с них же не берём. Я терпели, вы объяснял. Вот так и родину продать можно. Пока мы не испачканы взятками, мы другие, мы не они. Они понимают, что мы чистые и честные, а не такие, какие есть. Но как только поймут, что мы продажные, то разговор с нами будет другой. Но я понял, что мои подчинённые полностью готовы к тому, чтобы брать здесь взятки. Просто они понимали, что отдельный взятый молодой лейтенант со своим взводом не изменит многовековых понятий и морали. Я тоже сам посмеивался над собой, но не хотелось мне переступать определённую линию. Не хотелось жить по законам Кавказа. Перед Новым годом комиссару Зейеву я выдвинул условие, что пока не покинут село те, кто приехал раньше, новых не пущу. Долго спорили, комиссар обнаглел совсем. Пришлось его просто выгнать. На следующий день комиссар приехал и мне сказал: "Если пропускать не будете, пожалеешь потом, мамой клянусь". Не пропустили никого. На однажды даже пришлось открыть стрельбу в воздух. Новый 1989 год встретился взводом, полностью трезвый, как и мой взвод. Впрочем, напряжение из-за моих жёстких антиалкогольных мер росло. Но зубов его подавлял самым неуставным образом, на что я закрывал глаза. "За что ты так жёстко с ними?" спросил я. "А как они думали? Я, когда бухал, меня офицеры в Белоруссии каждый день сбивали, а они как хотели". На деле было не только в принципе. У меня была мысль каждой отдыхающей смене перед сном налить по кружке красного сухого вина. Но я от этой идеи отказался. Стоит только начать, а остановить потом будет очень тяжело. Я считал, что комиссар азербайджанский Зейевы мне непременно отомстит. На кону был его авторитет перед односельчанами. Тем более он, видимо, считал двойным унижением, что его авторитет уронил какой-то там молодой русский лейтенант. Я размышлял над тем, как бы я отомстил на его месте. Не дай бог, конечно. И пришёл к выводу, что я бы на его месте ударил бы под утро 1 января, когда все перепившиеся русские уснут, и пост можно брать голыми руками. За этого он вопреки моей просьбе опять привёз вино, и отдал втайне от меня моим солдатам. Я заранее просчитал, что так будет, и сказал Зубову вино принять, вступить с ним в сговор. Поэтому у меня в помещении находилось не менее 10 балонов, трёхлитровых банок вина. 31-го вечером я довёл свои мысли до сержантского состава. Единственное, о чём меня спросили, спросил Слива: "Тогда почему они нас едой не отравят?" Тогда всё село подставит. А так он нападёт и потом будет сваливать всё на армян. Когда там это оружие где всплывёт? А русские и украинские матери ещё нарожают. Ему наплевать на это. Чтобы подыграть в этой первой моей игре с противником, я разрешил устроить беспорядочный салют. Разрешил попросить у комиссара два телевизора достать. Один маленький для лейтенанта, другой большой для солдат. Всё шло по плану. часовых с дороги я убрал примерно в 4:00 утра. Изображал, что все пошли спать. На самом деле во всех укрытиях и огневых точках находилось всё по боевому расчёту. Экипажи БМП находились в машинах. Воцарилась полная тишина. Вагончик был пуст, в моём помещении тоже не горел свет. Типичная картина, все упились. Неужели я ошибся? Почему я так плохо думаю о людях? На ведь и вправду, это же наши, советские люди. За 70 с лишним лет советской власти выросло совершенно новое поколение людей. Ну вот и проверим, кого вы там в КПСС вырастили. Если не нападёт, значит, это меня должна советская власть воспитывать и перевоспитывать. А если нападёт, значит, это советская власть лживая и притворная, таких же, как сама и воспитала. А вообще, зачем я здесь? За что воюем или пытаемся воевать? За советскую власть, эту гнилую и слабую, за Россию. Россия далеко и к счастью не похожа на Кавказ. Всё просто. Воюем за Российскую империю. Она теперь советской стала. Так как-то понятнее. Действительно, если мы отсюда уйдём, тогда придут сюда другие. Кто? Персы, турки и, конечно, британцами с американцами. Без них никуда. А им этот Кавказ зачем? Нас в бок палкой тыкать, больше не зачем. Труз позорный этот комиссар. Похоже, я ошибся. "Товарищ лейтенант", громко шепнул мне на ухо лесных. Я увидел, что от виноградника в цепь с винтовками в руках наопос набегает 6 человек. Команду взвод к бою подавать не буду, лишнее. Сразу к делу. Приказываю остановиться и лечь лицом в землю. Считаю до трёх и открываю огонь на уничтожение. Поднял руку вверх, и с крыши моего помещения было выпущено две коротких пулеметных очереди поверх голов. Все шестеро немедленно залегли. В это время на правом фланге, опять же там, где я и ожидал, прозвучала длинная очередь. Там специально был Зубов. Я ждал и оттуда атаки. — Лесных, бери пятерых и к боевикам. Оружие забрать, боевиков связать! — громко прокричал я и дал три коротких очереди. — Не убивай! Что делаешь? Я хотел тебя только напугать! кричал, лёжа лицом в землю, комиссар. Со стороны Зубово прозвучало ещё две коротких очереди. Что-то там не ладно. В это время у лесных было уже всё трофейное оружие, и бойцы начали связывать боевиков. Я к Зубово, боевиков уложить на асфальт и двухчасовых поставить к ним. Жду доклада о выполнении. В несколько секунд добежал до Зубово. Один из нападавших держался за ногу, катался по асфальту и глухо утробно тяжело стонал. Подстрелили дураки. Я же приказывал никого не убивать. Зачем? — Нахер ты его подстрелил? — заорал я на Зубова. — Да никто в него не стрелял. Это Аверин его лопатой по ноге двинул, когда он на меня с ножом кинулся. — Можно сказать, спас меня. У меня отлегло. Руки связать, первую помощь оказать, обыскать. Второго связать полностью, обыскать. Обоих привести к моему помещению, положить лицом в землю. Через несколько минут перед моим помещением на асфальте лежало восемь человек. Шесть охотничьих ружей, один карабин СКС, это уже серьезно, пистолет ТТ. «Слышь, лейтенант, давай договоримся», — ныл комиссар. «Лейтенант, если нас армянам отдашь, тебя убьют потом, поверь мне, лейтенант», — произнес один из нападавших. «Нет, армянам вас выдавать нельзя, я с этим согласен». «Вот и хорошо, это главное». Убивать мы вас тоже не хотели. Хотели связать и оружие всё унести. Нам и тармян надо защищаться. Так, граждане, во-первых, то, что вы ко мне обращаетесь ты, лейтенант, мне не нравится. Кому не нравится моё воинское звание? Я чувствую в этом какое-то высокомерие. Кто считает себя выше меня? Никто, уже другим тоном ответил комиссар. Тогда давайте-ка обращайтесь ко мне на вы. Понятно? Понятно, хором ответили боевики. Всем встать! Помогите. Им. Подал я команду. Боевики медленно с помощью моих солдат встали. Вы на нас напали. Теперь вы можете говорить всё что угодно, но вы на нас напали. А мы здесь по приказу нашей родины. Вы виноваты. Я боюсь вас отпускать и не знаю, что с вами делать. Буду докладывать командованию. Издеваться и бить вас никто не будет, развязывать тоже. Есть у вас в селе кто-то старше, чем этот ваш комиссар? Есть, конечно. Комиссар, его задача с военными наладить контакт. Но он не самый главный, это далеко не так, ответил один из нападавших. Через несколько минут я вышел на связь с Новиковым. Всё нормально доложил, но он плохо соображал. Я ещё раз попытался всё объяснить. Бесполезно. Товарищ капитан, у нас всё отлично. Просто задержали восемь человек с восемью единицами огнестрельного оружия, две из которых боевые. Предлагаю вам никому ничего не докладывать, пока сами не приедете и не увидите все своими глазами. Через минут сорок приехали полковник Ермолин и Новиков. Быстро во всем разобрались. Ермолин доложил командиру дивизии лично. Нападавших решили с поста не увозить. Комендант вызвал председателя сельсовета. Тот приехал со стариками. Полковник пообещал, что в Шаумяновск их не повезет, так как там армяне. В моём помещении Ермолин, Новиков, местные начальники и я сели пить чай, отлично заваренный одним из моих таджиков. Не успели выпить первую чашечку, как через открытую форточку один из солдат мне крикнул: "Товарищ лейтенант, похоже, там комдив из машины выходит". Новиков вскочил и быстро двинулся в сторону группы досмотр, крикнул: "Пропустить". За ним спокойно вышел Ермолин, которому Новиков деликатно уступил дорогу. Я уже находился рядом с БМП, выдвинутой в сторону грунтовой дороги. "Новиков, где эти Мафеевы?" прозвучал голос Камдива. Я посмотрел на Новикова, он мотнул головой, подзывая меня и показывая, чтобы я доложил генералу. Я подошёл, доложил. "Молодец, просто молодец. Позже пообščеру, как обстановка во взводе, как люди?" Я бодро ответил на все вопросы. Камдив переключился на приехавших вместе с ним гражданских из Кировабада. Стало ясно, что азербайджанцев заберут в Кировабад. Все довольны, что их не стали передавать в милицию к армянам. Все благодарят. Комдив перед отъездом отвел в сторону полковника Ермолина. Они сначала поговорили серьезно, даже поспорили. Потом посмеялись. Комдив, проходя мимо Новикова, сказал, «Молодец, Саша, именно вот такого отношения к делу я от тебя ожидал. Так, все остальное нормально?» «Так точно». Ну, всё, на связи. Камдив пожал руку Новикову, потом Юрмолину, сел в машину и уехал. Тимофеев, построив взвод, приказал Новиков. Весь свободный личный состав построился, и Новиков поздравил их с Новым годом, а потом поблагодарил за образцовое несение службы. Сержантом зайти в помещение командира взвода, после построения дал команду Новиков. Ещё раз их поблагодарил и спросил: Так, смотрите, если я у вас заберу вашего командира на праздничный обед часа на 3. Нормально, смотрим. За всех ответил Зубов. А не получится так, что Тимофеев вернётся, а тут все пьяные. У нас уговор, что никто не пьёт во взводе, кроме командира взвода. Но он сам не хочет, на ответил Зубов. А почему взводному можно? поинтересовался Ермолин. Он офицер, у него служба 25 лет, а у нас всего-то 2 года. "Тот другое дело", наответил Слива. Ермоленс с уважением протянул и пожал руку каждому сержанту, не произнеся больше ни слова, вышел на улицу и закурил. "Решено. Зубов, само собой за старшего. Юра, возьми заодно шмотки простёрнуть, если надо. Там пока на кровать будут, в тёплый душ сходишь и постираешься". Я быстро собрался, дал указание Зубову дать людям побольше поспать и уехал. Управление роты и экипажи БМП располагались на территории школы-интерната, которая имела каменный забор по всей окружности. Условия были нормальные, даже столовая своя была вполне приличная. Комендант располагался в гостинице райкома партии, туда мы и пошли. В просторной столовой была ослепительная чистота. Мы выпили чаю из фигурных турецких чайных стаканчиков. Мне сказали, что стол будет накрыт через 40 минут. Я пошёл мыться и стираться. Началось мероприятие, на котором присутствовало местное начальство. Было скучно, но очень вкусно. Через 2 часа я отпросился уехать к себе. Новиков тоже сказал, что ему надо поехать проверить второй взвод. От Игоря и Курдюмова особых новостей не было. Мы знали только то, что они там остаются на неопределённое время. Вернулся во взвод с облегчением. Всё в порядке. Вечером собрал сержантов, спросил Кто сегодня с зубовым дежурит? Я, ответил Слива. Налил себе Атрохименко лесных по полной кружке вина. Сказал принести закусить. Зубов, Слива, но завтра я с вами с удовольствием выпью. Сегодня служба. Всё нормально, товарищ лейтенант. Вы спокойно выпейте, мы не подведём, произнёс Зубов. Спасибо вам, мужики. С вами надёжно, сказал я и выпил своё вино. Остальные тоже выпили. С вами тоже нормально, честное слово. Мы вас очень уважаем за ваши мозги и военные знания, как вы их сегодня просчитали? Как? Это представить себе невозможно, произнёс Трохименк. А ещё говорят всякое про молодых лейтенантов, добавил Лесних. Вскоре мы разошлись. На следующий день я выпил с зубовым и сливой. Выяснилось, что слива мог бы и 3 л вина выпить и ничего бы ему не было. А вот зубову, видимо, лучше вообще не пить. О чём мы с ним позже и договорились. Постепенно служба на блокпосту превратилась в ужасную рутину. Я начал проводить зарядку и занятия по физподготовке, больше для себя даже, а не для личного состава.